Глава 18 За Родину. Небо некрасо было серым и мрачным, словно в пасмурный осенний день. И хотя на небосводе не имелось облаков, вместо ослепительного солнечного диска виднелось лишь мутное расплывчатое пятно, не сразу заметное на фоне всеобщей серости. Над землей некромосов занималось утро. И невидимое глазу дыхание смерти незримым океаном поглотило землю, воздух и небо. Всюду, сколь хватало взора, тянулись лишенные растительности каменистые пустоши, усыпанные холмами щебня и рассыпающегося камня. Множество всевозможных членистоногих гадов и насекомых, размерами своими весьма различных, сновало между валунов, скрываясь в щелях и норах при приближении невиданных доселе существ. Некоторые из них, воспользовавшись замешательством других, более мелких, бросались им на спину из за валунов, с хрустом прокусывали голову или грудь и торопливо утаскивали прочь, спеша укрыть добычу как можно скорее. Холмистая, каменистая пустошь кишела уродливой жизнью, таящей в глубинах нагромождений слоящихся и рассыпающихся обломков. Когда-то очень-очень давно, в начале времен, здесь всюду стояли огромные бесконечные города некромантов, а земля была цветущей. ныне же от исполинских строений остались лишь холмы и отвалы из крошащегося камня всяких размеров, в коих превратились гигантские руины. Недра их имели обилие мелких пустот, в коих и поселились уродливые хитиновые ползучие твари, коим теперь безраздельно принадлежал ядовитый некрас. Пропитывающий все вокруг смертоносные некроманти являлась для них родной стихией. И теперешние хозяева мертвого материка плодились с огромной скоростью. Разведывательный отряд орков двигался по холмистой каменной местности медленным конным шагом, внимательно разглядывая окрестности. Считающийся мёртвым некрос в действительности оказался небезжизненным. Когда передовые сотни в конной атаке вышли из портала, все вокруг действительно казалось пустынным и мертвым. мёртвым. Обереги белого мага, укрытые под броней воинов и скакунов, потеплели, усиливая кокон целительных потоков, отражающие мириады невидимых глазу ударов смертельной некромантии. Но более ничего не указывало на присутствие опасности. Громкне неотразимый удар послал гонца за остальной тысячей, и через портал прошла повозка с кристаллом истинной чистоты. Белый маг указала границы, до которых распространяется его власть, и из Ругадара начали пребывать воины. В этот миг И произошло первое нападение. Трерк ощутил, как множество мелких и злобных существ, ведомых голодом и бесстрастной жаждой убивать, приближаются к отряду прямо из-под земли, и коротким окликом призвал собратьев к оружию. Орки мгновенно изготовились к бою, и в следующий миг из щелей в каменных россыпях хлынул поток мерзких членистоногих тварей. Уродливые существа с тихим трескучим щёлканьем ринулись на появившуюся добычу, высоко подпрыгивая в попытках вцепиться в колено или туловище. Пришлось потратить четверть часа, чтобы перетоптать всю некротическую погонь. Следом за подземной мелочью из пустоши явились гады покрупнее. Эти имели больше лап и челюстей, ростом своим доходя человеку почти до пояса. Их атаку перерубили еще быстрее. Однако потом много времени ушло на расчистку лагеря от трупов. Кони отказывались есть сию живность, и никто не упрекнул их за подобный каприз. Трупы вышвырнули за пределы влияния кристалла истинной чистоты, на переброска тысячи затянулась, ибо стало ясно, что магов пускать пешими на некрас нельзя. Во чрево портала был отправлен гонец, и совет кланов спешно принялся подбирать для человеческих чародеев вьючных лошадей. Полное перемещение всего отряда затянулось, и портал в Ругодар угас только к вечеру. За это время из-за каменистых холмов дважды прибегали стаи крупных членистоногих гадов, и пространство вокруг границ воздействия кристалла истинной чистоты усеяли завалы из изрубленных трупов. Местное зверье имело весьма твердые тела, будто поверхность их являла собою лишенную кожи и плоти темную кость. И потому издали мертвые гады отличались от живых лишь неподвижностью, да перерубленными конечностями. Это заставляло часовых постоянно бить тревогу, ибо внутри нагромождений трупов сновали твари помельче, лаками с смрадвечины. И завалы мертвого зверья то и дело шевелились, создавая обманчивое впечатление движения. Чтобы не превратить ночь во всеобщее бдение, лагерь пришлось перенести на чистое место. Пока отряды разведчиков отыскали такое между холмов, им пришлось выдержать не одну стычку с голодной живностью. Лагерь все же перенесли. Однако стало ясно, что спокойных мест на некраси не существует. Число часовых увеличили в пятеро, и Трэрксайлани продолжили творить зачарование, дабы приспособить к сражениям посреди пропитанных незримой смертью пустошей всех воинов и чародеев. Пока высшие маги пеклись о тех, кто не мог покинуть лагерь, Гронк неотразимый удар составил из уже защищенных воинов разведывательные отряды и разослал их по округе для выяснения обстановки. Зная ориентировочное направление на город Некромантов, лазутчики продвинулись достаточно далеко, однако до наступления темноты обнаружить неприятелей не смогли. В лагерь они вернулись, вымазанные белесой кровью местных тварей с головы до ног. Их тут бесконечные миллионы. хмуро вещал гронг неотразимый удар, оттирая доспехи куском трепицы, смоченной в соке местного растения. Они скрываются под толщей завалов из -за этого трухлявого камня. Никаких источников воды на поверхности некроса не имелось. Зато удалось разыскать единственный вид здешней растительности маленькие толстые обрубки, густо утыканные острыми ядовитыми иглами. Сочащийся из них яд был способен убить живое существо за несколько минут, а внутренняя мякоть Более походившая на сыревшую бумажную труху, буквально исторгала из себя волны некромантии. Казалось, что незримая смерть словно гнездится внутри этой мелкой колючей гадости. Лорд Волот заявил, что в сказках о драконах сие растение именовалось кактус, и его сок якобы мог защитить от огненного дыхания. Несколько с трудом обнаруженных кактусов раздавили стальными сапогами, И сразу же выяснилось, что полученный сок не в состоянии защитить даже от мелкой искры. Зато оказалось, что он весьма эффективно смывает с доспехов белесую жижу, заменяющую кровь местным костяным тварем. Это открытие оказалось очень кстати, ибо за ночь лагерь подвергся нашествию членистоногих гадов трижды. Костяные твари всевозможных размеров набегали из холмистой пустоши. Мелкая нечисть лезла из-под камней и трещин, с неба спускались стаи местных птиц, столь же уродливых, как остальная живность некроса. Птицы не имели перьев и кожи, будучи такими же костяными гадами, как наземное зверье. Зато обладали множеством длинных тонких лап, оканчивающихся клешнями, и изостренными полуносами-полуклыками, призванными высасывать кровь из жертвы. Летали они много медленнее обычных птиц, издавая при этом противное жужжание. Зато размерами своими достигали половины человеческого роста. Нападали птицы некроса на все подряд, и не единожды было замечено, как в пылу боя часовых с напавшей на лагерь стаей гадов, сии птицы налетали на зазевавшееся зверьё, слёту пронзали их костяной панцирь кровососущим клыком, мгновенно опутывая лапами и уносили трепыхающуюся добычу в ночную тьму. В конце концов тысяча разбилась на два отряда, и пока один спал, второй стоял на часах, разрубая отдельных гадов, постоянно пытающихся проползти, пробежать или пролететь вглубь лагеря. С рассветом тысяча двинулась дальше, покидая заваленную трупами гадов территорию лагеря. И мелкая нечисть заполнила ее прежде, нежели Арьергард отряда удалился на десяток размахов. Полдня прошли на марше, не незазнаменовавшемся ничем особым, помимо нескольких нападений крупных стайчанистоногого зверья. В полдень сделали привал ради трапезы, кормления коней и уточнения направления движения. Высшие маги вновь засели за зачарование, новые конные разъезды сменили утомившихся разведчиков. И пара часов миновала спокойно. Потом из пустоши явилось целое море жужжащих птиц некроса. Краящиеся грязно серыми костяными телами, ногами и жалами, гигантское облако набросилось на лагерь, и человеческим магам пришлось выдержать настоящую битву, дабы выжечь мириады летающих гадов, да кое их не дотягивались хрардары. Превратившиеся в побоище лагерь свернули и поспешили покинуть свалку дымящихся трупов прежде, нежели сюда сбежится вся живность некроса. С того момента часовые старались пронзить стрелой всякого гада, если таковой представал перед глазами, дабы звериная возня начиналась подальше от движущейся колонны. К вечеру расстояние до подземных пещер города Некромосов сократилось, и местность вокруг изменилась. Каменистые холмы стали выше и обширнее, россыпи крошащегося щебня гуще и толще. Серый воздух стал жарче, и сочащаяся отовсюду некромантия увеличила свою мощь. кое где из трухлявых холмов виднелись остатки исполинских скелетов, принадлежащих не то окаменелым живым колоссам древности, не то каркасам исполинских дворцов, что стояли в этих местах двадцать пять тысячелетий назад. За минувшие эпохи сие останки вросли в каменную толщу и были видны лишь отчасти, ибо поглотившие их холмы истрескались и наполовину обрушились, обнажив свои внутренности. Подземный обительник некромантов была где-то недалеко. И тысяча остановилась, изготавливая лагерь для ночлега. Вторая ночь прошла в изрядном напряжении, но крупных атак членистоногих гадов на сей раз не последовало. Одиночная нечисть лезла постоянно, и часовые соревновались друг с другом в том, кто нарубит или пронзит стрелою большее количество гадов. Несколько раз откуда-то издалека, словно с небес, доносилось громкое стрекотание, и в это время пропадало даже одиночное зверье. Но источник всего треска неизменно оказывался где-то достаточно далеко и никакой угрозы не нес. Сие относительное спокойствие позволило Трэргу завершить наложение чар, и спустя три часа после полуночи он отдал Воинам последнюю партию зачарованных доспехов. Через тридцать ударов сердца после этого он уже спал, погрузившись в тяжелый сон, в коем ему виделись бесконечные ряды подлежащей зачарованию брони. Наутро он проснулся с трудом, и едва взглянувшая на него возлюбленная поспешила излить на Трэрга восстановительные заклятия. Мгновенно посвежев, он отыскал Гронга и братья с двумя десятками воинов отправились осмотреть ближайшие окрестности. В том, что первое столкновение с детьми некроса произойдет вскоре, сомневаться не приходилось. Тысяча была где-то рядом с их стальными пещерами. Лагерь выстроился в оборонительные порядки, И погрузился в ожидание, но оно оказалось недолгим. Едва отряд разведчиков углубился в холмы, на один долгий перебег, как магические потоки сообщили трэргу о бесконечном количестве местного зверья, копошащегося под толщами трухлявого камня. Шаман предупредил об этом воинов, и отряд изготовился к отражению нападения. Однако твари медлили, то ли еще не почувствовали появление орков, То ли были заняты вечной междоусобицей, что означало в конечном итоге неизбежный ее выплеск из-под земли наружу. Гады некросов в плодовитости своей дадут фору даже к зирдам. Трак прислушался к магическим потокам. Их количество столь огромно, что они не гнушаются поедать даже родичей, ибо всегда испытывают голод. И потому все они стремятся выбраться на поверхность. Дабы отыскать добычу среди себе подобных. Чего же они не пожрут друг друга прямо под землей? — Недовольно фыркнул Гронк. Они усердно запечатывают входы в свои лабиринты, а в случае вторжения чужаков быстро прокапывают новые норы, ответил могучий шаман, не отрываясь от созерцания первичных энергий. Потоки мирового волшебства густо несли отпечатки лютого голода. Хитро их переходов весьма сложны. Порой они сами блуждают там, терзаемые голодом. Инстинкт гонит их на поверхность, ибо на открытой местности обнаружить добычу проще. Там они нападают на любое существо, и либо получают пищу, либо сами становятся ею. Местная живность подстатне к ромасам. Клыкастый исполин поддел копьем храрды рахетиновый труп какого-то местного зверя. Она выедает внутренности добычи, не трогая ее тело. Шемертряк внутри пустой. Он швырнул костяной труп без всяких усилий. Панцирь, видимо, невкусный. Усмехнулся Трерк, и сей же миг насторожился. Я чувствую детей некроса. Некроманты знают, что мы тут. К нам летят их воздушные стражи. Оркские воины немедленно пустили коней легким бегом, быстро расходясь из плотного строя в широкий, с большой дистанцией между всадниками и изготовились к нападению с воздуха. Вскоре в небе появилась пара летающих големов, сопровождающих небесную колесницу. Воздушные стражи некромантов испускали незримые волны магии, и волны эти, отражаясь от всего, во что упирались, возвращались к своим хозяевам, сообщая им обо всех, кого находили. Получив доклад от своего волшебства, механизмы некромосов нацелились на отряд орков и устремились в лобовую атаку. Летающая колесница прибавила скорости, и Трэрг понял, что управляющий ею некромант желает оказаться над их головами, дабы обрушить потоки заклятий ужасной силы. Летающие големы спустили в отряд длинные цепочки боевых пульсаров, и черный рыцарь выбросил руку им навстречу, свивая в жадную воронку собственный магический поток. Летящие сгустки огня изменили направление и один за другим бесследно утонули в его ладони. Драр поглотил вражеские заклятия и немедленно зажег ветвистую молнию, вонзая кривую рогатку электрического разряда в расходящиеся в стороны летающие машины. Мощность электрического удара оказалась столь высока, что летающие големы взорвались с громким хлопком, и воздушные потоки сих взрывов, дойдя до поверхности, пропитанной ядом земли, потревожили каменные россыпи. В этот момент управляющий небесной колесницей некромант нанес удар. Его колесница была уже над головами орков, и Некрома сбросила ее в пике, словно подражая атаке кактекрыла. Небесная колесница, окрасилась дымом и ярким пламенем, и принялась выплёвывать взрывающиеся сибалиды. Остальные заклятия, оставляя за собой длинные дымные шлейфы, на огромной скорости ринулись вниз и ударили в оркский отряд. Призрачно замерцал магический щит, укрывая всадников эфемерным куполом, и болиды канули в его слабые вои. Черный рыцарь вобрал в себя волшебную мощь вражеских заклятий, желая нанести ответный удар. Как вдруг небо прорезал громкий и поражающий Высоко вверху мелькнуло большое темное пятно, и из чрева серой небесной мути вылетело огромное чудовище размахивающее полупрозрачными крылами с такой скоростью, что глаз едва успевал замечать их летающее чудовище размерами своими превосходило небесную колесницу вдвое и сразу же набросилось на нее. стало ясно, что повеливавший ею некромант встретил опасного противника Артефакт Зова, помещенный внутрь небесной колесницы, стал с большим усердием испускать магические потоки, стремясь донести зов некроманта до его города, и летающая машина попыталась скрыться. Однако чудовище оказалось способно летать не менее быстро. Оно мгновенно метнулось на переезд, набирающий высоту небесной колесницы, и Некромос едва избежал столкновения. Он В самый последний миг увел колесницу в сторону, но чудовище извернулось и сторгло из себя могучую струю пламени. Поток огня ударил в машину некроса, сбивая ее с курса, и колесница закувыркалась в воздухе. Чудовище рванулось к ней, но Некромант был искусен в управлении колесницей и успел вернуть себе власть над боевым механизмом летающая колесница вновь избежала столкновения, заложила крутой вираж и зашла чудовищу в бок, испуская во врага поток раскаленных стальных стрел. Смертельный ветер ударил гладкий, словно высеченный из тщательно отполированного черного минерала панцирь и отразился от него во все стороны дождем кувыркающихся огненных черт. Чудовище неожиданно развернулось вокруг своей оси, издавая яростный стрёкот, и обдало летающую колесницу второй струей огня. Машину снова возбужило, и в следующее мгновение чудовище настигло ее. Летающая громадина врезалась в крышу небесной колесницы и резким движением мощных шипастых лап обхватила ее, прижимая к себе и обламывая не умеющие делать взмахи крылья. Ну, взрыв. Задняя часть боевого механизма некромосов брызнула огнем и обломками, отрывая одну из сжимающих ее лап. Чудовище пронзительно застрекотало, но не выпустило добычу. Вместо этого оно устремилось к земле, швырнуло на поверхность уцелевшую половину небесной колесницы и припечатало ее своей тушей. Усевшись сверху, Чудовище быстро разодрало чрево колесницы, выдернуло оттуда верещащего некроманта и разорвало надвое, после чего принялось пожирать его, довольно треща. "Я хочу сразиться с ним! Гронг неотразимый удар словно зачарованный не сводил с чудовища восторженных глаз. "Как жаль, что я не умею летать. Как не стыдно, Гронг!" укорил его Трэрк, прищурив улыбку. Ты желаешь умертвить благородное животное, питающееся некромантами. А как же боевое братство союзников? Сдается мне, что сей союзник питается не только некромантами. Отверг беспочвенное обвинение могучий орк. Посмотри, как он увлеченно плетает некромуса. Меня терзают подозрения, что с подобным же удовольствием он пообедает и орком, и шаманом, и еще кем-нибудь. Новата гронда подтвердилась спустя четыре удара сердца, когда чудовище доело вторую половину некроманта. Летающий гигант взмыл в небо, но тут же заметил оркский отряд и радостно застрекотал, предвкушая обильное пиршество. Чудовище немедленно ринулось в пике на новую добычу и исторгло струю огня. Громадный поток пламени ударил в волшебную защиту и растворился в ней. Вещий гигант разочарованно затрещал и взвился ввысь, заходя для повторной атаки. Проклятый смерч! Сними магический щит. Мы идём поединок нечестно, вскричал громко неотразимый удар, направляя коня к центру отряда на всем скаку. Но на нас и без того зачарованные доспехи. Щит я погасил, сообщил Трэр, делая движение рукой. Но не советую тебе снимать зачарованную броню ради пущей честности. В этой летающей штуковины магия зеленого ранга. Храбрые орки! взревел Гронк, замахиваясь хрардером. Вот, чудовище стремительно приблизилось, обдало отряд струей огня и крэг похвалил себя за то, что нашел время зачаровать доспехи с какого-нам передового Летающий гигант запросто испепелил бы всех коней отряда одним ударом пламени. Тем временем чудовище поняло, что огонь ничуть не повредил добычу. И попыталась схватить шипастыми лапами кого-нибудь из орков. Это было ошибкой. Два десятка мчащихся к летающему гиганту клыкастых бойцов на полном ходу выпрыгнули из сёдел, на лету занося охранды для удара. Острые, подобно бритве, мерцающие чёрными чарами лезвия врубились в броню чудовища и орки облепили его словно пчёл фургон человеческого каравана. Летающий гигант кромка застрекотал от боли, вгрызающиеся в тело отовсюду, и рванулся ввысь, но было уже поздно. Гронт неотразимый удар с кинжалом в одной руке и хвардером в другой поочередно вонзая в броню врага клинки, подтягивался на руках с завидной скоростью и оседлал чудовище, добравшись до основания шеи. Другие орки, болтаясь на вонзенных во вобрага кинжалах, словно листья на ветру, рубили чудовищу крылья. Летающий гигант не переставая рычать, то выплевывал на себя струи огня, то изгибал шею, вцепляясь в кого-либо из орков огромными зубами, но набрать высоту так и не смог. Чудовище поднялось от силы на три размаха, и в этот миг Громф неотразимый удар перехватил Хрардер двумя руками, выполнил мощнейший замах и нанёс врагу удар, разрубая шею. Чудовище вздрогнуло всем телом, отшвыривая зажатого в зубах воина, но жестокий удар повторился вновь, потом еще и еще. И рубить шею полностью гром не успел. Летающий гигант умер прямо в воздухе и рухнул, подминая под себя нескольких орков. Чудовище несколько раз конвульсивно дёрнулось, скрючивая шипастые лапы, и затихло навсегда. Гронг, треск торопливо подъехал к трупу летающего гиганта и спешился. "Ты где?" это была славная битва. Донесся исполненный счастье рев откуда-то из-под туши чудовища. Мёртвое тело зашевелилось, и из-под него выпал с перепачканный в белесой жижи Гронг. "Мы победили его прямо в небе!" Клыкастый исполин стряхнул белую кровь с Хрардера, поискал глазами кинжал и выдернул его из бронированной шеи невиданного зверя. Достойная победа. Брось, Гронг. Победа как победа. Двадцать орков способны победить кого угодно. Сам посудит, двадцать на одного. Разве это честный бой? Думаешь? Хм. Но размерами оно весьма велико. И оно владеет магией зеленого ранга, Ты же сам сказал. Оно запросто сразило колесницу некромасов. В небес ее чудовище сражается много лучше, нежели на земле. И его магия действительно зеленого ранга, и потому наши доспехи стали для него непреодолимой преградой, а несущим смерть оружием. Чудовище это, кстати, иных заклятий, кроме струи огня, не ведает но может запускать свой магический поток по телу. Я следил за ним во время битвы. Оно словно обтекает самого себя магией и усиливает свою защиту. Так оно отразило поток заклятий некроманта. Прямо скажу, без зачарованного снаряжения это смертельно опасный противник. Шаман огляделся, окидывая взглядом поднимающихся с земли орков. Все ли наши братья целы? Серьезных потерь не было. Но несколько бойцов получили вывихи в результате падения. Воин коего чудовище схватило зубами и отбросило от себя прочь, улетел довольно далеко и сломал ногу. Его отыскал боевой конь, немедленно бросившийся вслед за хозяином. Скакун улегся на брюхо подле своего седока. Орк вскарабкался в седло и вернулся к остальным. На этом было решено разведку закончить и вернуться к тысяче. Голову чудовищ клыкастой из палины пожелали взять с собой в качестве трофея. И пока ее отделяли от длинной шеи, один из воинов окликнул Трэрга и Гронга. Оказалось, что задняя часть тела летающего гиганта треснула от падения. Трещина прошла по множеству рубленных ран, оставленных радждерами на бронированном теле. Из трещины, вымевшемся под брюхом утолщении, выпало несколько округлых продолговатых предметов. Все они, кроме одного, Разбились о камни и расплескали вокруг себя белую жижу с черными пятнами. Да это же яйцо! Похоже, мы сразили самку. И эти чудовища вылупляются из яиц подобно как те Я заберу его с собой, зажарим на досуге. Клыкастый исполин подобрал увесистое яйцо и уложил его в седельную сумму. Отрубленную голову приторочил к одному из коней, и отряд двинулся назад. Едва орки удалились от места битвы на четверть быстрого перебега, как Трерк вновь ощутил лезущих из-под земли гадов. Воины изготовились к бою, но сражение не состоялось. Разномастная толпа обитателей некроса выскакивала из-под камней и трещин и устремлялась к мертвой туше чудовища, спеша обогнать конкурентов. Не прошло и ста ударов сердца, как труп летающего исполина собрал вокруг себя тысячи голодных тварей всевозможных размеров. К моменту возвращения отряда в лагере заканчивалось перестроение в новые боевые порядки. Человеческих магов посадили верхом, но зрелище отрубленной головы чудовища заставило их немедленно спешиться и собраться подле трофея. Невероятно, какое оно огромное! Что же это за зверь? Некромысы называют его Мейдеем. Когда сиё чудовище атаковало небесную колесницу Некромоса, управляющий ею Некромос испускал своим соплеменникам магические потоки, сообщая о нападении. Он так и сказал остальным некромантам, когда увидел это чудовище. "Мейдей! Мейдей!" Сразу после этого чудовище изторгло в него струю огня. "Струю огня?" изумленно воскликнул лорд Волот. "Да это же дракон! Только драконы владеют огненным дыханием!" Но драконы суть мифические существа из детских сказок. Это мифическое существо сожгло небесную колесницу некроса вместе с некромасом. И нас всех тоже бы сожгло, кого не боевые чары. Кто бы это ни был, предлагаю разбираться с ним позже, прервал его ТРР, оборачиваясь назад. К нам движется войско некромантов. Всем занять позиции. Некромасы появились спустя две минуты. Едва их големы появились на горизонте, С небес посыпался комнепат из стальных взрывающихся камней. Тряска отразил удар, и из серой мути вывалился ливень огненных болидов, запущенных откуда-то издалека. Черный рыцарь поглотил и эту атаку, и тогда в небе замелькали силуэты небесных колесниц некроса. Четыре летающих механизма мчались к земле, спуская целые потоки смертоносных заклятий. Длинные вереницы боевых пульсаров мешались со сверкающими пунктирами раскаленных стальных стрел и тонули в дымных шлейфах проносящихся друг за другом взрывающихся болидов. Все это море безжалостной смерти врезалось в защиту Трэрга, и в этот же миг войско некромантов некромантов в атаку. Не менее сотни летающих големов заполонили небо, и втрое больше стальных големов бросились в бой в пешем строю. За их могучими цепями двигались сами дети некроса, облаченные в гладкую волшебную броню с прозрачными шлемами и ощетинившиеся боевыми жезлами огромной силы. Сражение выдалось коротким, кровавым и безжалостным. В первые минуты битвы Трерк не успевал разить неприятеля, сосредоточившись на отражении вражеских атак. Он поглощал сыплющиеся с небес заклятия некромасов, перевыставлял стремительно слабеющий магический щит, закрывающий лагерь от заклятий летящих в земли, сжигал потоки несущих смерть стальных камней, прилетающих издалека, собирал поглощенную энергию и вновь вливал ее в щит. Противостоять летающим големам некромантов не хватало времени, и в поединках с ними вступили чародеи людей. Боевые маги, разбившись на четыре отряда, слитными заклятиями разили воздушные машины, и их слаженные удары превращали летающие механизмы некромосов в пылающие обломки. Вскоре пешие силы неприятеля сблизились и огнём в упор продавили щит. Орки немедленно ринулись в рукопашную, и вспыхнула кровавая сеча. Касты исполины рубили големов на куски. Некроманты сосредотачивали заклятие десятка жезлов на одном воине. Чары на его доспехах не выдерживали, и он падал, обливаясь кровью. К нему все же мик тянулись белые лучи биения жизни. Раны мгновенно затягивались, и зеленокожий гигант поднимался на ноги. Вскоре некромосы понесли серьезные потери и поняли, что сражение в ближнем бою складывается не в их пользу. Их пешие силы отошли назад, не прекращая испускать заклятие Летающие големы поднялись выше, и ревущий поток мчащихся из-за горизонта стальных камней усилился. Чёрт, нам не дойти до них. Тяжело дышащий громко садил коня возле черного рыцаря. Они сбивают нас с коней раньше. Расстояние не в нашу пользу. Сидя в обороне мы лишь ослабеем. Я не могу атаковать сейчас. Тракт поглотил очередной ливень ударов с воздуха и влил их энергию в магический щит. Если я сотворю неистовство, защита пропадет. Заклятие обрушится на лагерь. Их основной источник за горизонтом, где-то подле города некромантов. Если выставить дымовую завесу, Гронк всматривался в позиции неприятеля, непрерывно испускающего заклятие. Мы ударим под ее прикрытием. Они ударят по дыму первым отвергся и плантррг, поглощая атаку небесных колесниц. Мне не хватает умения одновременно держать столь могучую защиту и атаковать. Не было возможности упражняться, выливать настолько великими пластами первичных энергий. Мы возьмем на себя защиту лагеря. Лорд Волот, наваливаясь на посох, хромал в их сторону от ближайшего из отрядов боевых магов. Мы выставим щит, сообща и одновременно. Это будет весьма мощное заклятие. Но под таким натиском оно не продержится долго. Мне хватит нескольких мгновений, недобро прищурился черный рыцарь. "Полетите щит, милорды. Гронг, скорее выстраивай передовые сотни. После моего удара я открою портал туда, где стоят метательные машины некромантов. Атакуй их и обеспечь пространство для выхода боевых магов. Они пойдут следом и разрушат метателей." Я присоединюсь к вам, как только закончу здесь. Лорд Валот поспешило седлать свою лошадь и ускакала повещать отряды чародеев. Гронку умчался перегруппировывать воинов в зачарованных доспехах и Трэрка обернулся к белому магу. Вспышка будет весьма яркой. Многие воины и маги ослепнут. В этот миг пропадет защита. Я справлюсь, ваше величество. Пока мы вместе, я справлюсь с чем угодно. Но тяжёлые предчувствия терзают меня. Все чаще я вижу призрак всепожирающего огня. Она в мгновение замолчала и тихо произнесла: "Сей призрак сжимает мое сердце подобно ледяным тискам. но от него не веет дыханием смерти, и я не понимаю, почему мне столь больно и страшно". "Не бойся, возлюбленная моя". Он коснулся ее сознания магическим потоком. "Я уберегу вас обеих от любого врага". Ты уже придумала, каким именем мы назовем нашу дочь? Да, мой возлюбленный король, негромко воскликнула Элани, мгновенно просветлев и белое сияние биения жизни усилило яркость свечения. Мне с самого детства нравится имя Сантелия. Ей оно тоже понравится, вот увидишь. Да будет так, улыбнулся ей Трерк, чувствуя, как вновь проседает щит над лагерем. Он поискал взглядом лорда Волота. Тот восседал на лошади, подняв посох, и прислушивался к исходящим от боевых магов вибрациям. Убедившись, что каждый из чародеев изготовился к совместному заклятию, лазурный волшебник подал знак, и маги зашептали волшебную формулу. Опытные боевые чародеи сработали безукоризненно. Их магический щит накрыл собою лагерь за один удар сердца до того, как исчезла защита черного рыцаря. Бесконечный ливень вражеских зарядов перестал тонуть в призрачных волнах, и ударил в едва заметную полусферу нового щита. Ушительно громыхнули взрывы, полыхнули сотни вспышек, вскипая клубами огня, и трэрк опустился на землю. Его сознание взлетело ввысь, покидая тело, и исполинские пласты первичных энергий пришли в движение, расщепляя воздух некроса. Словно новое солнце зажглось на позициях войск некромосов, и страшный удар сотряс землю. В один миг целое море воздуха выгорело в невероятно горячей вспышке, и безгранично тяжелый океан небес рухнул вниз, спеша занять его место. Могучая ударная волна ринулась во все стороны, поднимая целую бурю из камней и щебня. Разъяренная стихия разбилась о щит боевых магов, и он лопнул, угасая. В Следующий миг Трерк открыл глаза. И мчащиеся в очередные пеки небесные колесницы с громким хлопком лопнули сонмом пылающих искр. Черный рыцарь возобновил защиту и поднялся, осматриваясь. Залитый лучами биения жизни лагерь поднимался на ноги. К воинам и магам возвращались силы и зрение. Вдали россыпью искореженных железных комьев лежали останки войска некромантов. Лишь малая часть детей некроса уцелела и теперь спасалась бегством, выставляя всюду дымовые завесы. «Пришел наш черед!» — Взревел Гронк, не отразивный удар, взмахивая хрардером. В атаку! Закованные в сталь клыкастые сотни ринулись в чёрное сияние портала, и остальная тысяча устремилась в конную атаку единым бронированным тараном, стремясь настигнуть скрывшегося в демоне неприятеля. Вскоре в портал ускакали маги, и поток льющихся из-за горизонта заклятий и сяк. Трэк поглотил последний стальной камень и устремился сознанием в обилие некротического дыма. Преследуемые рыщущими в дыму орками, остатки войска некромосов зажигали порталы, пытаясь покинуть место битвы. Тех, кому не удалось вбежать в них своевременно, настигали разъяренные гиганты, и удушливый дым прорезали брызгущие из рассеченных уродливых тел фонтаны гнилой крови. Черный рыцарь заставлял порталы некромантов угасать один за другим, отрезая врагам путь к спасению, и наслал на дымовые завесы сильный ветер. Оставшиеся без маскировки некромосы исчезали, укрываясь камнями невидимости. Повинующие силой трэрга магические потоки тотчас сжигали вражеские устройства, вышвыривая врагов из невидимости. Вскоре последний некромант пал, разрубленный надвое. Шаман, не теряя времени, переместился к месту сражения Гронга, но тамошняя битва уже завершилась. Повелевающие смертоносными заклятиями невероятной разрушительной силы метательные машины некроса вблизи оказались далеко не столь опасными. Боевые маги разрушили их прежде, нежели оркские воины истребили охрану, не ожидавшую нападения. Битва была окончена. Огненная смерть. Один из оркских воинов подъехал к Трэргу и указал хрардером вдаль. Мы нашли город некромантов. Их волшебные механизмы выпирают из-под земли за теми холмами. А в Одном долгом перебеге по левую руку, начинается целый океан человеческих костей. Они сильно погрызаны с и простираются до самого горизонта толстым слоем. Их там миллионы. Дети некроса выбрасывают туда тела бескровленных рабов. Эльфиндил эльфийский упоминал об этом. Скажи всем, дабы не сообщали об этой находке белому магу. Ей будет тяжело перенести подобное. Передай Гронгу Пусть выстраивает тысячу прямо здесь. Некромусы засеяли подступы к городу смертоносными заклятиями. Приближаться туда нельзя. Вскоре войско образовало боевые порядки, и пока белый мак исцелял раненых, лагерь переместили вплотную к позициям тысячи. Трарк велел скакунув, забраться на самый высокий холм и принялся с высоты изучать подступы к поверхности вражеского логова. С виду это была обычная пустошь некроса, исполненная каменистыми холмами и россыпями. Но сокрытая в ней некромасами смертоносная мощь была настолько велика, что даже наделённая весьма скудным разумом местная живность покинула эти места. Чего мы ждём? вопросил Гронк неотразимый удар, останавливая коня под литрэрга. Следом за ним на вершину взобралась группа магов, и все воззрились вдаль. Вход в город некромантов за холмами Если здесь ловушка, можно обойти ее и выйти ко входу с другой стороны. Некроманты засеяли заклятия вокруг входа сплошным кольцом. Туда можно либо прилететь, либо пройти порталом. Но чистого пространства вокруг входа совсем мало. Не годится. Лишённые возможности маневрировать, мы окажемся в опасном положении. Кто знает, что еще осталось в запасе у некромантов? Я весьма удивлен, что они до сих пор не обрушили на нас всепожирающий пожирающие огонь. Я тоже. Полагаю, причина в том, что они до сих пор не подчинили себе узилища. Иначе дети некраса не стали бы рисковать с собой в только что свершившейся битве. Помнится, великий князь предупреждал, что некроманты могут сбросить нам на головы с неба даже непокоренное узилище. Давайте же разобьем лагерь прямо у них над головами. Мощь всепожирающего огня столь ужасающа, что ни не посмеют обрушить его на крышу собственного дома. Это разрушит даже стальные пещеры. Хорошая мысль. Мы перекроем вход и не выпустим их наружу. Вот только как обмануть те заклятия? Никак. В пришла на ум любопытная мысль. Мы не будем хитрить. Пусть они вспыхнут. Он щелкнул поводьями и направил скакуна вперед. — никому не сопровождать меня. Черный рыцарь проскакал к ближайшему к ловушке холму и взобрался на его вершину. Там он спешился, уложил коня на брюхо и велел ему закрыть лапами глаза. Убедившись, что скакуну ничего не угрожает, Трерк накрыл его магическим щитом и обернулся к засеянным смертью каменистым холмам и россыпям. Он объял сознанием зарытые в землю могучие заклятия И сотряс пласты первичных энергий, побилевая ловушкой и сторгнув в них магию. Огромный кусок пустоши вздыбило страшным взрывом, и в небо взметнулся океан огня, камня и отравленной земли. Жуткий грохот поглотил все вокруг, заставляя орков, людей и коней хвататься за пронзённые острой болью уши, и многие маги не удержались на ногах. Пока белый маг оказывала помощь пострадавшим, чародеи торопливо выставили над войском магический щит. Дождь из земли и камней, взлетевших на огромную высоту, шел едва ли не минуту, после чего Трэрк создал ураган и развеял застывшие в воздухе клубы каменной пыли и земляного крошева. Открывшаяся глазам местность представляла собою одно сплошное поле из камней и мёртвой почвы, перепаханное вглубь на добрый размах. Трерк вернулся к тысяче и коротко сообщил, что путь свободен. Вход в город Некромантов оказался совсем не таким, каким представлял его Трерк. Это был просто изрядных размеров кусок земли, обнесённый несколькими рядами стальной изгороди по которой струились электрические заклятия большой силы. В центре этой земли каменистая поверхность переходила в сплошную стену камня, в центре которой имелись весьма крупные лежачие ворота круглой формы. Под всеми воротами и находилась шахта, ведущая в чрево логова детей некроса. Вокруг врат из-под земли выпирало множество странных конструкций, испускающих незримую магию и связанных с подземными стальными пещерами множеством железных вен и волшебных потоков. Все это храбрые орки с превеликим удовольствием разрушили до основания. То, что рубить было слишком долго, разметали на мелкие обломки боевые заклятия. И тысяча собралась на совет, дабы определить дальнейшие действия. Долго осаждать нору некромантов мы не сможем, мрачно заявил Гронк. У нас закончится продовольствие. Нужно атаковать их прямо в пещерах. Пещеры суть родной дом для некромантов. Они заведут нас в ловушку и погребут заживо. Там два быстрых перебега глубины. Выкопаться на поверхность не удастся. Кроме того, подземным городом повелевает демон Он мгновенно порабатит душу каждого, кто окажется не в силах противостоять ему. И порабощенные демоном обортят оружие против остальных. Однажды я уже победил демона в схватке, возможно, сумею победить еще раз. Но прежде многие наши соратники убьют друг друга. Но даже подчинив демона, мы не заставим его сразить некромусов. Он не властен ни над всепожирающим огнем, ни над големами. То есть непонятно, победим мы или нет? Быть может, не нужно тогда зря губить воинов и магов. Давайте осадим пещеры и подождем, пока некромасы не взмолятся о мире. Деться им все равно некуда, а продовольствие можно получать через портал. Я позабочусь о том, что гниль некросов не проникла в Ругадар. Некроманты живут в своем подземном логове многие тысячи лет. изрек лорд Рангвол, и все это время они враждовали с эльфами. Наверняка сей город подготовлен к осаде и пропитание производится внутри него. Мы можем ждать ответа некромосов много лет. И как нам их оттуда выковыривать? Громк неотразимый удар недовольно поморщился. Надеяться на то, что дети некросов образумится и станут хорошими, я бы не стал. А просто так тут сидеть годами в ожидании того, что некроманты подчинят себе эльфийских демонов и обрушат нам на голову всепожирающий огонь, тоже не самое разумное деяние. Некромантов необходимо разбить на голову. Трак прислушался к течению мертвой энергии, доносящимся из-под земли. И зарык крылатые узилища вместе с их гнилыми телами. Вот только как добраться до них? Я чувствую залу портала и могу пробудить арку некромосов. Но зала находится где-то на окраине их стальных пещер. И некроманты заполнили ее смертельными заклятиями, как заполнили ими землю вокруг входа в город. Погибнет множество воинов. Залу засыплет, и мы ничего не добьемся. Ни кромосов же не страшит остаться без арки. Залу засыплет. Задумчиво произнес доселе молчавший лорд Волот. Могущественные милорды и доблестные воины, осмелюсь предложить прожект. Если все чародеи равномерно распределятся над подземным логовом детей некроса и станут сотрясать землю заклятиями, то значительные пласты земли придут в движение. Быть может, это разрушит пещеры некромантов или повредит их. Мы не можем сотворить заклинание землетрясения, но помочь черному рыцарю все же в наших силах. Мы станем плести чары, кои применяются для засыпания оврагов и котлованов в выработанных шахт. Не знаю, насколько успешен будет совокупный эффект, но попробовать несомненно стоит. Предложение лазурного мага одобрили, И немедленно приступили к действиям. Волшебники рассыпались по поверхности города Некромантов, черный рыцарь занял место в самом их центре, и по единой команде все начали плетение чар. Земля под ногами задрожала изрядно, и чародеи решили усилить воздействие путем отсыпания пентаграмм сил. Едва пентаграммы были отсыпаны, совместное плетение возобновилось. На сей раз земля затряслась так, что оркам пришлось спешно отвести кукунов и вьючных лошадей подальше от места событий. Трерк некоторое время разбирался в исходящих от человеческих чародеев магических потоках, изучая принципы сотрясения земных толщ и вскоре присоединился к ним. Почва запрыгала столь сильно, что маги не удержались на ногах и попадали, прекращая плетение чар. Коротко посовещавшись Люди решили продолжить свои действия сидя, дабы повысить свою устойчивость. Совместное воздействие возобновилось, и объединенные заклятия начали опускать как можно ниже, дабы сотрясать земные пласты более в глубине, нежели на поверхности. Почва тряслась беспрестанно. Лежачие ворота логова некромантов пошли трещинами и вскоре обвалились в гнилостный мрак зияющей шахты. Ее стены начали осыпаться, и великое множество живности бросилось бежать, торопясь покинуть трясущуюся землю, внутри которой многочисленные пустоты схлопывались одна за другой. Спустя два часа непрерывной тряски от Белого мага к Трэргу явился оркский воин. Ямы маг ощущает беспокойство непромасов. Они перемещаются по своим подземным пещерам в большом количестве и изрядно нервничая стало быть мы на верном пути. изрек чёрный рыцарь, связанный единым заклятием с человеческими чародеями. Так не будем же останавливаться, на достигнутом». Сотрясание глубинных слоев земли продолжалось до глубокой ночи, пока маги не начали уставать от безостановочного поддержания заклятия. Белый маг раз за разом восстанавливал чародеям силы, но в конце концов заявила, что волшебникам показан отдых, дабы не переутомлять их сверх меры. Подозревая, что некромосы пожелают совершить ночью вылазку, дабы под покровом ночи атаковать лагерь, Трерк и Грон решили последовать совету Великой Целительницы и не доводить волшебников до небоеспособного состояния. Заклятие было прервано, и маги отступили в лагерь, который был разбит поодаль от места событий. Вокруг обрушившиеся шахты входа на всякий случай выставили сотню часовых. Тысяча привычно разбилась на два отряда. И отдыхающая смена погрузилась в сон. Белый мак уснул мгновенно. Трерк поправил укрывающее ее походное одеяло и вышел из шатра. Несколько минут он стоял неподвижно, прислушиваясь к ласковой теплоте целительных энергий, испускаемой кристаллом истинной чистоты. Мягкий волшебный поток, несущий отпечаток его возлюбленной, погрузил лагерь в незримую и невесомую купель. Волшебство это было абсолютно безобидно, и не смогло бы удержать даже новорожденного детёныша Турлана, но при этом всепроникающие потоки смертельной некромантии отскакивали от него, словно дождевые капли от олоба щита Внутри этой защиты любое живое существо могло находиться в некрасе сколь угодно долго, даже без оберега, но без оберегов войско не сможет вести битву. Сидя в лагере сражения не выиграешь. Без белого мага война с некромасами была бы невозможна. Жуткая некромантия, пропитывающая проклятый великими богами материк, пожрала бы и орков, и людей еще до начала первого сражения. Трэрк коснулся сознанием медальона, покоившегося на груди спящей возлюбленной, и улыбнулся. Королева спала, поместив свою сущность внутрь его магических потоков, дабы нежиться в тепле боевой магии. Кто бы мог подумать, что белый маг может спать посреди таких энергий. Великие целители вроде как не приемлют боевых чар, а она спит внутри них охотно. Похоже, скрывается там от дурных сновидений. Тихое противное жужжание прервало его мысли, и Трэрк бросил взгляд в темноту. Он заметил неясное пятно со свисающим пучком длинных тонких лап, приближающиеся сверху, но ударить кровососущую птицу заклятием не успел. Оргская стрела с коротким свистом пронзила ночную тьму и пробила костяное тело летающего гада. Кровосос свалился на землю, и из за походных шатров появился громкий неотразимый удар с луком в руках. "Не спишь?" негромко спросил он, подходя к убитой твари. "Что-то не так, брат?" Магучиорк выдернул из трупа стрелу, встряхнул ее, избавляясь от белой жижи, и принялся начисто протирать тряпицы, изрядно изряднованяющий соком кактуса. Чувствуешь ли ты приближение врагов? Нет, Гронк. Врагов поблизости нет. Никромысы далеко, полчища местной живности тоже. Наше землетрясение напугало их весьма сильно, посему в округе остались лишь самые голодные одиночки, коим не везло с охотой вот уже несколько дней. Но смутное беспокойство мешает мне погрузиться в сон. И я никак не могу понять, что оно означает. Не к добру. Рыдерт кровавый никогда не шлет шаманам тревожные думы безо всякой причины. Трэрк, ты можешь определить, есть ли из этих стальных пещерник романтов еще один выход? Тайный или запасной? Наши разведчики полдня обшаривали холмы вокруг и ничего не нашли. Но если вход сокрыт высшей магией, воинам его не отыскать. Я могу увидеть только те места, в которых побывал сам, и те, где возмущены магические потоки. Потому я хорошо вижу залу портала некромосов, но взирать на весь их город не могу. Там все заполнено мертвой магией некромантов, но нигде она не выходит наружу. Если тайный ход есть, видители некросо отворят его, я почувствую. Но до тех пор могу лишь сказать, что у них есть еще одна зала порталов. Там стоит арка не столь исполинских размеров. И она не пробуждалась очень давно. Полагаю, она ведет в третий город некромосов, о котором говорили эльфы. Однако осажденные нами некроманты не торопятся воззвать о помощи к соплеменникам. Это меня настораживает. Скажи, Гронг, если бы ты был некромантом, и тебя осаждал неприятель, засыпавший единственный выход из города, почему бы ты не стал просить помощи у собратьев? Причины. У меня должны быть на то причины. Могучий вождь задумался и недовольно поморщился. Я вижу их всего две. Первое. я опасаюсь позора, хуже смерти и желаю с честью погибнуть в битве. Но, если я некромант, то сие весьма вряд ли. Вторая я уверен, что одержу победу самостоятельно. Подрешительно тряхнул головой. Некромосы готовят нам внезапный удар. И та шахта не единственный выход из города. Завтра, как рассветёт, я пошлю воинов вновь искать тайный ход. Нужно усилить отряды разведчиков магами. Вдруг они что-то почувствуют. Вряд ли. Пока мертвое волшебство некромантов не течет по стальным венам их механизмов, чувствовать им будет нечего. разве только сталь под слоем камня? Но все эти каменистые пространства, суть руины древних городов некроса. Металл есть в каждом холме. Но попытаться стоит. Братья некоторое время обсуждали дальнейшие действия, после чего Грон ушел обходить посты. И трэрк, который раз прислушался к течению магических потоков. Некроманты несомненно были живы и развили в своих подземных пещерах изрядную активность. всплески их мертвой энергии ощущались постоянно, но определить, что именно задумали гниющие заживо, не получалось. Мир детей некроса был слишком чужд для живого существа. Понять некромосов зачастую невозможно. Даже местное зверье походит на живность едва-едва. Шаман прислушался к ночной темноте. Звери, проклятого великими богами континента, не прекращали пожирать друг друга ни на миг. Отовсюду доносилось далекое стрекотание, сопровождающее начало голодной схватки, массовую грызню или чью-то смерть. Спертый душный воздух, рассыпающийся под ногами камень. Безмозглые твари, не знающие иных страстей, помимо голода и испаривания. Серое небо, в котором не видно солнца, и незримые смертельная гниль, навечно пропитавшие материк, воистину дети некроса были достойны своей родины. Тракт постоял на улице еще немного, обмениваясь кивками с часовыми, обходящими лагерь с большой тщательностью, и вернулся в шатёр. Наутро утро тысяча первым делом приступило к формированию разведывательных отрядов, дабы предпринять попытку отыскать тайный ход в стальные пещеры некромантов. Было решено направить на поиски шестнадцать отрядов, по одному в каждую сторону света. В каждой из них было назначено двадцать оркских воинов и два мага. Остальные же волшебники продолжат сотрясать недра. Ради большей осторожности лагерь с кристаллом истинной чистоты перенесли еще дальше от места событий, оставив на его охране две сотни бойцов и несколько волшебников. Наконец, все приготовления были закончены, и войско двинулись к разрушенным наземным строениям некромантов, добыче радии заняли вчерашние позиции. Едва всадники удалились от лагеря на пару быстрых перебегов, скакун какой неотразимый удар остановился и тревожно закричал. Конь загнул шею и принялся обнюхивать седельную сумку, демонстрируя изрядную тревогу. Могучий орк немедленно спешился, выхватил кинжал и отбросил закрывающий сумку кожаный клапан. Несколько мгновений он вглядывался в ее содержимое, держа кинжал наготове для удара, но никакой опасности не увидел. Странно, изрек клыкастый исполин и принялся извлекать из суммы содержимое. Он выложил на землю кожаный сверток с сушёным мясом, Трофейное драконье яйцо, мешок с копчёными полевыми крысами для скакуна, вязанку запасных стрел для лука и принялся шарить в седельной сумке закованной в стальную перчатку рукой. Не отыскав ничего, он воззрился на своего коня. "Здесь никого нет", сообщил Скукуну зеленокожий гигант. "Что вызвало твое недовольство? Желаешь съесть еще одну крысу обжора?" Конь, услышав обидный эпитет, Негадующий фыркнул и отвернулся, обиженно рассматривая горизонт. Гронг хотел было укорить скакуна за излишнюю обидчивость, как вдруг у его ног раздался хруст. Немогучий орк отпрыгнул в сторону, замахиваясь кинжалом, но никаких гадов некраса под ногами не оказалось, и он настороженно огляделся. Хаос повторился, и его взор упал на драконье яйцо, покрывшееся трещинами. Гронг, кажется, из яйца кто-то проклевывается произнес один из орков, остановивших коней в ожидании вождя. «Или ты разбил его, когда доставал?" "Нет. Оно было целое", ответил вождь с подозрением, вглядываясь в хрустящее яйцо. Покрывающие его трещины стали глубже, и верхняя часть скорлупы обвалилась, образовывая неровное отверстие. Оттуда немедленно высунулась маленькая черная костяная мордочка на длинной шее из серьезных размеров рожками. Рожки си превышали мордочку в размерах изрядно, имели остро отточенную кромку и более напоминали изогнутые сабельные клинки, направленные в разные стороны. Новорожденный детеныш дракона не преминул воспользоваться ими и несколькими ударами рожек из стороны в сторону разрушил яйцо наполовину. Затем малыш вытащил наружу переднюю пару шипастых лапок, и попытался выбраться на свободу. Однако лапки еще не касались земли, и покинуть яйцо никак не получалось. Несколько раз дернувшись, новорожденный дракон уставился настоящего перед ним Гронга большими маслянисто черными шарами глаз и требовательно затрещал. Вот так даже, удивился клыкастый исполин. И ты тоже мной недоволен. Ах, какая прелесть! восхитилась белый маг, подъезжая к остановившимся оркам. Могучий Гронк, этот малыш желает, чтобы вы помогли ему выбраться из яйца. Я не подумаю. Что это за воин такой, что даже из яйца самостоятельно вылезти не может? Могучий гигант опустился на колено и протянул к малышу ладонь. А ну, давай-ка выбирайся оттуда сам. Рожками, его рожками. Драконенок увидел протянутую руку и вновь дернулся. Скользящие по стенкам яйца яйцелопки не давали ему возможность вылезти, и в конце концов малыш сообразил, что ему мешает. Он за пару мгновений разнес рогами яйцо в дребезги и выполз из кучи изломанной скорлупы. Малыш поднялся, вставая на шесть шипастых ножек, и деловито обнюхал разбитое яйцо. Он откусил от скорлупы небольшой кусочек и принялся оживать. Но тут же признал ее несъедобной и выплюнул. Драконенок посмотрел на Гронга и жалобно застрекотал. Понятно. Все новорожденные одинаковые. Он ковырнул кинжалом трухлявый камень в нескольких местах подле себя, пробивая глубокие рытвины, и из недр одной из них в разные стороны бросились несколько членистоногих гадов. Гронг ловким броском руки изловил одного из них, обломал ему конечности и протянул дергающую обломками лап костяную тушку малышу. Новорожденный стремительно выбросил вперед переднюю пару лапок, схватил добычу и стащил ее на землю. Драконенок оттолкнулся от битой скорлупы, совершая небольшой прыжок и припечатал собою схваченного гада. Малыш мгновенно вцепился в добычу, пронзая ее костяное тело шипами лап и мощным рывком разломил гада пополам. Ого! — оценил Гронк, наблюдая, как драконенок с удовольствием поглощает белесую плоть. Настоящий боец. Не успел родиться, а уже сразил своего первого врага. Что же вы станете с ним делать? Надеюсь, вы не собираетесь убить малыша могучий Гронг. Нужно отпустить его на свободу. Немного подумал клыкастый исполин. Пусть вырастет, и тогда мы сразимся с ним на равных. Тем временем драконенок успел доесть свою пищу, и отряхнулся всем телом, избавляясь от следов белой крови. Малыш удовлетворенно щелкнул... Неуклюже пошевелил веерами множество крылышек, столь же твердых, как остальное его тело, и деловито направился к Гронгу. Приблизившись к нему вплотную, драконенок обнюхал стальной сапог и пару раз довольно сильно тюкнул поверхность мордочка, убеждаясь в ее прочности. Чем это ты занимаешься? Поинтересовался Гронг с любопытством, разглядывая детеныша. — Он чует исходящую от тебя боевую магию. Таковая должна исходить от его матери. Малыш только появился на свет и не знает, как она выглядит. Но инстинкт сообщает ему, что она велика, весьма прочна и повелевает мощными чарами. И еще приносит пищу. Что ты желаешь этим сказать? То, что сей дракон суть новорожденный детеныш, и его нельзя изгонять на свободу прямо сейчас. Он еще мал и неопытен и будет съеден более крупными сородичами или погибнет от голода не умеет добывать пищу. И что мне теперь? начал было Громк, но в этот миг драконенок нашел результаты осмотра его сапога вполне приемлемыми и неуклюже подпрыгнул в разнобой шевеля крылышками. Малыш плюхнулся орку на колено, по-хозяйски разлёгся на нем, свешивая лапки во все стороны и немедленно погрузился в сон. Поздравляю тебя, Громк неотразимый удар. Ты стал отцом. А теперь бери свое чадо и давай же продолжим путь. Ибо некромосы заждались нас. Вы действуете недостаточно быстро. Полковник Джейсон впирил в старшего программиста злой взгляд. Чего вы ждете? Вторжения мутантов или полного обрушения? Дрожащая лаборатория затряслась сильнее, и полковник уперся рукой в стену, чтобы не упасть. мы <звы> Де, де дело наём. Всё что в, в на наших силах, сэр!» Оправдывался научный сотрудник в, в, в взлом не, не прекращается ни ни на секунду. Ни днём, ни ни ночью ноче -че чертежей рук окавав в грядущих нет так таких -ки те, -те тех на налоги ве величие на нам не не оставили программный -про -про Кот на на над пиписан на, на, на у уста дорогим её язык кике пра пра пра грам мир они я ним ли когда не па па пополз завались в в всё всё и при, прибег ходится де, делать с, с ну нюанс ну, не смейте перекладывать вину за свои неудачи на великих американцев они отдали свои жизни за наше будущее «Перестаньте давить на моих людей, полковник. Губернатор Нельсон заступился за съежившегося научного специалиста. Они не спят несколько суток и не отходят от крылатых ракет. Эффективность их работы от ваших хокриков не увеличится. Вы лишь нервируете сотрудников. Как скажете, губернатор. можете самостоятельно мотивировать своих людей вам виднее, сколько еще продержится перекрытие туннелей. Вы совершенно правы, полковник. Мне виднее. Немедленно отреагировал на вызов губернатор. Напомню, что на сейчас над штатом Юта угроза это целиком ваша вина! ваше решение о бомбардировке стойбищ мутантов спровоцировало их нападение. Мы могли бы спокойно произвести взлом искусственного интеллекта сирийских крылатых ракет и уничтожить дикарей одним нажатием кнопки. Но вы были ослеплены жаждой мести, полковник, и втянули нас в кровавую авантюру. Мы потеряли всю боевую технику и войска в битве, которую должны были выиграть за пару минут, и теперь рискуем погибнуть от землетрясения, устроенного мутантами. Вы, директор ЦРУ, Не были осведомлены о реальных возможностях декадей Беобсеоников. сложившаяся ситуация целиком и полностью порождена вашей некомпетентностью. Сложившаяся ситуация целиком и полностью порождена мягкотелостью и нерешительностью политиков. Вы и такие, как вы, предпочитали лебезить. «Перед сирийцами, в то время, как надо было действовать жестко и решительно. Я, директор ЦРУ, лишь спасаю ситуацию, и я ее спасу. будьте уверены. Сэр, «Полковник козырнул губернатору и покинул лабораторию программистов, сдерживая клокочущее внутри бешенство. Кисленьчай Нельсон раздражал его до глубины души. Грязный политикан трусливо прятался в своем офисе и произносил пламенные речи перед журналистами, в то время как он, полковник Джейсон, сражался с сирийцами и их подручными дикарями. Нельсон полностью поддержал его план по уничтожению арабов и установлению контроля над реалами обитания доноров и совершенно не был против развязывания войны без согласования этого решения с народом Соединенных Штатов. Согласно принципам демократии, нужно было разбудить всех граждан штата Юта и весь штат Вайоминг, провести опрос общественного мнения, возможно, даже референдум, и лишь после того атаковать сирийцев. Но в тот момент губернатор не торопился делать это. Он прекрасно понимал, что если разбудить всех, то в борьбу за президентское кресло включится множество участников от обеих партий гораздо выгоднее одержать все победы и только затем разбудить американский народ, дабы поднести ему на блюдечке конец вечного анабиоза и начало вечной жизни. В этом случае реальных претендентов на пост президента будет только двое: он и Джейсон. Остальные не будут иметь и десятой части их политического веса. Поэтому Нельсон без колебаний признал предложенную полковником стратегию возмездия, мелкой текущей операции местного значения, для реализации которой достаточно разрешения губернатора. И до тех пор, пока все складывалось удачно, Нельсон был всем доволен. Он демонстративно поддерживал Джейсона и тайно плел против него интриги, планируя присвоить себе большую часть его заслуг. Об этом полковника предупредил мутант Эманор дикарь Биопсионик несомненно что-то чувствовал, так же как несомненно вел двойную игру, но в этом случае Джейсон не сомневался в правдивости предоставленной агентам информации. Доверять Нельсону стоит еще меньше, чем мутанту Эма и в этом полковник убедился, как только начались проблемы. Сирийцы каким-то образом убедили мутантов атаковать экспедиционный корпус, проводивший в Сирии операцию возмездия. Дикари бросались на боевых роботов и боевые беспилотники с топорами в руках, но солдаты Нельсона оказались такими же слизняками, как и губернатор. Вместо того, чтобы держать позиции, они начали отступать при первых потерях. Он, Джейсон, сделал все, чтобы исправить ситуацию, но слизняки Нельсона все провалили, проявив полную неспособность к решительным действиям. Специалисты губернатора по термоядерным зарядам не смогли активировать ядерный фугас и отправить мутантов в ад. Хотя там всего-то и требовалось, что включить таймер обратного отсчета и установить механизм мгновенного подрыва на случай, если дикари хотя бы дотронуться до фугаса. Элементарно. Но вместо этого они умудрились позволить мутантам перебить себя, и ядерный фугас был потерян. Теперь он наверняка находится в руках у сириц. Впрочем, без бесслед доставки он не опасен. А что сделали героические профессионалы Нельсона, которым было доверено охранять захваченные подводные ракетоносцы арабов? Это вообще уму непостижимо. Какие-то морские мутанты напали на субмарины, и эти трусливые ублюдки ударились в панику. И это зеленые береты армии США Насмерть перепугавшись, они запустили двигатели вскрытых субмарин и ракетоносцы, естественно, затонули в океане вместе с этими идиотами. Как они вообще смогли сделать это? Субмарины давно потеряли ход. Вот что значит трусость. Она может свернуть горы. Вибрирующий под ногами пол затрясло сильнее, И из пересекшей потолок трещины, посыпалась земляная пыль. Полковник остановился, держась за стену, чтобы не упасть и дождался ослабления тряски. Чёртовы мутанты заставят их всех отправиться в ад. Да, он не ожидал, что дикарь Биопсионик отважится вторгнуться на территорию Соединённых Штатов. Но это ничего не меняет. Радиация должна была убить мутантов ещё сутки назад. Кто знал, что среди мутантов будет самка-регенерант и что толпа дикарей совершенно не пострадает к моменту начала боя на поверхности. Это никак нельзя было предусмотреть. Все архивы и базы данных имеют информацию о пониженной агрессивности регенерантов. Американский континент вообще всегда был для дикарей самым страшным табу. Коридор вновь тряхнуло, и Джейсон прислонился спиной к дрожащей стене. Эти уродливые ублюдки действуют ему на нервы. Они устроили землетрясение, и теперь штат Юта испытывает проблемы с функционированием оборудования, чувствительного к тряске. Панарейс пришлось обесточить. Пассажирские капсулы сходят с направляющих. Теперь все передвижения осуществляются только пешком, и это явилось для полковника настоящей пыткой. Врожденные травмы не позволяли ему ходить постоянно, но он терпел, скрежеща зубами от ненависти. Это он как-нибудь переживет. Пусть Нельсон теперь побегает. Несколько непрочных коридоров обрушились от землетрясения, аппаратура анабиоза начала сбоить, и губернатору пришлось разбудить всех жителей штата. Теперь его засыпают упреками в недальновидности и неспособности эффективно управлять штатом. Хоть что-то хорошее. Нельсон еще пытается барахтаться в мелкой политической воде, стремясь свалить всю вину на Джейсона. Ну всё, это ерунда мутанты, разрушили на поверхности земли фотонные ловушки, питающие генераторы энергетического синтеза. Вот когда в Юте начнутся проблемы с электричеством, вот тогда Нельсон пойдет ко дну мгновенно. Жаль, что нельзя дождаться этого момента. Воздействие мутантов на почву слишком ощутимо. Дикарям никогда не разрушить Юту полностью, но нанести штату существенный ущерб они могут. Этого допустить нельзя потому что крупные аварии и поломки поставят в вину и ему тоже, как директору ЦРУ. Но полковник Джейсон не просто оправдает доверие американцев, он докажет, что достойнее его нет кандидатов в президенты. Он лично уничтожит опасных мутантов, причем раз и навсегда, а затем установит абсолютный контроль над донорами. Полковник встряхнул с плеч земляное крошево и направился дальше по дрожащему коридору, не отрывая рук от стены. В химической лаборатории ему удалось добраться за полчаса. Там он обнаружил мутанта Эмманора, ошивающегося в служебном помещении возле нескольких научных сотрудников. Агент Эмманор, что вы здесь делаете? Я запретил вам покидать вашу комнату. Это мы выдвали его сюда, сер. Его помощь требуется нам для завершения синтеза в установленные вами сроки. Чем же мутант может помочь науке? Подсказать пару формул? Процесс синтеза требует выверенного технологического процесса, ответил химик, не скрывая пренебрежения. Выскочки Нельсона, при перед Джейсоном до начала проблем, теперь во всем подражают своему губернатору. Это хорошо. Джейсон запомнит всех, кто пытался саботировать обретение гражданами США в вечной жизни. Когда он займет президентское кресло, на всех руководящих постах, вплоть до самых малых, будут стоять только истинные патриоты великой Америки. Тем временем химик продолжил исторгать из себя спесь. Мы не можем проводить реакции в условиях постоянной болтанки. А использование способностей этого мутанта позволяет нам нейтрализовать тряску, он закончил объяснение и язвительно добавил. Сэр. Джейсон Бризгривс скривился, но не стал усугублять конфликт. Это может подождать. Основная цель дороже. Он только сейчас обратил внимание, что химическая лаборатория не подвержена землетрясению, а мутант Эманор неторопливо перемещается по ее коридорам и постоянно бормочет свои дикарские напевы от понимания того, что какой-то мерзкий, уродливый, мутировавший декарь способен сделать то, что недоступно науке и технологиям величайшего во вселенной народа, злоба внутри полковника вскипела настолько сильно, что он с трудом взял себя в руки. Пусть это ошибка изувеченный биодеструктором природы шепчет и дальше: но "В этом даже есть своя красота. Один мутант помогает уничтожить других мутантов. Все ради достижения великой цели". Позже Джейсон переловит и уничтожит всех мутантов биопсиоников. Доноров надлежит разводить в условиях, исключающих даже малейшие неповиновения. Что вы ему сказали? Полковник подошел к химику едва ли не в упор. Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что мутантам нельзя отврать. Такие, как он, сейчас пытаются Орбит нас всех. А мне казалось, это вас ВАТСпроТВ насмешливо парировал научный червь. Если бы он хотел что-нибудь поломать, то давно бы сделал это. Благодаря его помощи мы выполним срок вас ваш за заказ, мистер Джейсон. Реагент Долтана будет синтезирован в указанном объеме. И, кстати, полковник, когда мы ответили на его вопросы, подробно объяснив, как великая наука химия уничтожит зеленых дикарей, Этот мутант был очень параноичен и с тех пор ведёт себя более тем тихо и выполняет все наты требования беспрекословно. Сила науки произвела впечатление даже на него. Чего не льдка о вас, Сэр, вы мешаете нам работать. Джейсон криво усмехнулся, смерил химика презрительным взглядом и сквозь зубы приказал мутанту после окончания работ явиться к нему за дальнейшими указаниями. Полковник покинул лабораторию и вновь оказался в содрогающемся туннельном коридоре. Пришлось вновь ухватиться руками за стену и успокоить очередную вспышку бешенства. Скоро он одержит победу над всеми, и над мутантами, и над лжепатриотами. Надо лишь немного подождать. Он двинулся к военным ангарам, стараясь не обращать внимания на обгоняющих его граждан, имевших гораздо меньшие повреждения опорно-двигательного аппарата. Ничего. После уничтожения мутантов монорельс восстановит, и его мучения прекратятся. Двигательные функции можно пережить. Главное, что ему достался мозг достойный великих американцев прошлого. Тот день, когда полковник Джейсон узнал о неудачных экспериментах профессора Колорадского университета гемогенетики доктора Долтона, он не стал откладывать дело на потом. Полковник сразу скопировал все данные по синтезу активного реагента, подавляющего репродуктивную функцию зеленых мутантов, на свой служебный компьютер и свой личный планшетный ноутбуп. Последний был всегда при нем, Благодаря чему реагент Долтону в настоящий момент и синтезировали химики штата Юта. Джейсон заполнит им тысячелитровой емкости транспортного самолета, на борт которого погрузят крылатые ракеты, как только будет закончен взлом их управляющих цепей. На этот раз полковник все сделает лично. Доверия молодошному же патриоту Нельсону нет. Джейсон вылетит к Новой Африке и нанесет удары. Первая ракета превратит в радиоактивную пыль стадо мутантов, что бесчинствует сейчас на поверхности. А еще четыре он равномерно распределит по ареалу обитания зеленокожих дикарей, предварительно выпустив в атмосферу реагент Долтона. Ядерные вспышки уничтожат основные стойбища мутантов, а мощная взрывная волна разнесет реагент по всему ареалу их обитания. Все, кто не подохнет в термоядерном огне, заработают бесплодие, и через 50-60 лет от «Зеленых дикарей не останется даже воспоминаний. Последнюю шестую крылатую ракету он оставит для сирийцев. Как только будет покончено с главными проблемами, Джейсон обязательно закончит начатое и избавится от недобитых арабов. Все равно хранить ракету не имеет смысла без специального оборудования, утерянного вместе с субмаринами. Ядерный заряд распадется с течением лет. Поэтому более полезно использовать его по прямому назначению. Очередной всплеск сейсмической активности сотряс центральный коридор, и Джейсон все таки упал, не сумев удержаться на усталых ногах. Полковник отполз в сторону от из потолочных трещин струек земляной пыли и не стал подниматься. Мутанты перемещают область максимального воздействия по всей территории штата Юта, и он решил дождаться, когда тряска на некоторое время ослабнет. От постоянного хождения ноги Джейсона уже не желают шевелиться, и небольшой отдых будет только на пользу. Тем более, что с момента обнаружения мутантов на американском континенте полковник не снимал скафандра и опасаться было нечего. Спустя четверть часа эпицентр землетрясения сместился, и полковник решил продолжить движение. Он оттолкнулся от пола протезом руки, и мощные механические приводы с легкостью поставили его на ноги. Джейсон мстительно ощерился. За этот протез мутанты тоже заплатят. Он направился дальше. За время лежания его ноги отдохнули, и некоторое время полковник не чувствовал усталости его настроение улучшилось, и он принялся размышлять, не приказать ли мутанту Эманору ходить следом за ним, чтобы нивелировал тряску. Тогда перемещения на большие расстояния по коридорам Юты будут проходить с большей эффективностью и комфортом. Обдумав этот вариант, Джейсон пришел к выводу, что он неприемлем. По долгу службы директор ЦРУ бывает во многих жизненно важных и суперсекретных подуровнях штата. Допустить туда мутанта означает поставить под угрозу национальную безопасность. Наоборот, как только химики закончат синтез реагента Долтона, полковник полностью ограничит мутанта в правах передвижения. Этот дикарь всюду сует свой нос. Любопытство Эмона вызывало у него подозрения и просто бесило. Джейсон извлек из удара прочного чехла, укрепленного на боковой поверхности скафандра, планшет личного компьютера и вывел на экран окно локатор системы слежения. Несъемный браслет с радиомаяком полковник надел на Эмона после того, как заподозрил его в сокрытии информации, имеющей важнейшие значение для национальной безопасности США. Произошло это трое суток назад в подуровне аварийного телепортатора. В тот день Джейсон усиленно допрашивал его, выясняя возможности возглавляющего дикорей биопсионика, в частности Полковника интересовало, насколько реальна угроза того, что предводитель мутантов сможет принудительно активировать телепортатор штата Юта либо открыть собственный телепорт на его территорию. Агент Эманор говорил много и не по существу, утверждая, что слишком слаб в сравнении с мощным дикарем и потому не в состоянии определить пределов его возможностей. Однако и предоставленных им данных хватило, чтобы прийти к однозначному выводу о том, что угроза велика. Под уровень телепортатора заминировали и подготовили к тотальному уничтожению. Если супербиопсионик проникнет туда, тонны взрывчатки смешают его с Землей мгновенно. С возможностью произвольной телепортации мутантов все было неясно. Агент Эманор заявил, что супербиопсионик способен переместиться туда, где уже бывал ранее, либо отследить работу приемной и передающей антенн телепортатора и переместиться в любую из соединяемых ими точек. При этом мутант уточнял, что мощные всплески энергетической активности также могут привлечь супербиопсионика. Например, мощные радиопередатчики, радары, оборудование производства и накопление энергии. Причем якобы работу особо мощной техники можно отследить после ее деактивации и вроде как даже в течение довольно длительного времени после таковой. В связи с этим встал вопрос о безопасности штата Вайоминг, находящегося в глубоком анабиозе в полном составе. Ведь автоматика Вайоминга поддерживает связь с Ютой в дежурном режиме, что подразумевает периодический обмен радиоволнами. Необходимо было точно выяснить, способен ли супербиопсионик отследить местоположение спящего штата. Если ЦРУ не может гарантировать вайомингу безопасность, то его граждан стоит немедленно разбудить, невзирая на президентскую гонку. Но делать это не имея оснований не стоило. Пожалуй, это единственное, в чем полковник Джейсон и губернатор Нельсон были единодушны. В остальных вопросах после провала в финальной стадии операции возмездия их позиции можно было смело называть враждебными. Для того чтобы оценить степень угрозы штату Вайоминг, агент Эманор потребовал показать ему все устройства, так или иначе осуществлявшие контакты со спящим штатом. Мутант утверждал, что сможет почувствовать ранее исходившие от них следы магических потоков и определить, сможет ли супербиопсионик вычислить по ним координаты вояменга. Полковник Джейсон был категорически против подобных экскурсий, но губернатор Нельсон настоял на своем, фактически воспользовавшись служебным положением. Мнение директора ЦРУ было проигнорировано, и мутанта Эма Нора провели по всем под коммуникационных служб. Когда агент оказался возле аварийного телепортатора, он повел себя подозрительно. Аппаратура слежения зафиксировала исходящую от него волновую активность, направленную непосредственно на передающий контур антенны телепортатора и блоки электронной памяти управляющего ею компьютера. Джейсон потребовал немедленно прекратить эксперимент, взять Эманора под стражу и поместить в экранированную камеру. Мутант пришел в ужас и рассыпался в оправданиях и заверениях в своей нерушимой преданности. Он где проверял телепортатор на предмет сохранения отпечатков магии, потому что супербиопсионик будет делать то же самое. Полковника этот ответ не устроил, но губернатор вновь поддержал Эмонора. После того, как мутант поклялся, что все контакты с Воёмингом последний раз проводились слишком давно, и потому выследить спящий штат невозможно, Джейсон потребовал проверки агента на полиграфе. Полиграф показал, что мутант не врет, и Нельсон успокоился окончательно. Полковник понял, что губернатор будет использовать эту ситуацию как пример очередной некомпетентности директора ЦРУ, но в отличие от трусливого политикана, меньше подозревать Эмона Нора не стал. На мутанта был надет браслет системы слежения, и Джейсон запретил ему покидать жилой сектор. Полковник Джейсон, вас вызывает губернатор Нельсон. Вкратце доложил личный компьютер. Соединить, Со приказал директор ЦРУ. Хорошие новости, полковник. Наши специалисты только что добились успеха. Голос губернатора вновь звучал торжественно, и Джейсон скривился. Губернатор рассчитывает вынудить его сделать всю работу, а после присвоить победу себе. Не выйдет. П Поздравляю, губернатор. Крылатые ракеты под нашим контролем. Программный код сирийских ракет взломан. Теперь мы можем использовать их во имя Америки. Америки. Хорошая работа, сэр. Грузите их на транспортный самолет и подключайте к бортовому компьютеру. Я сам введу координаты целей для поражения. Вылет состоится, как только цистерны с реагентом Долтана окажутся на борту. А вы уверены, полковник? Что сможете преодолеть блокаду мутантов на транспортном самолете У нас не осталось беспилотников. Все боевые самолеты потеряны. Мы уже обсуждали это неоднократно. Генератор на транспортный самолет установлена система стелс. Я сам пр проверял ее работоспособность. А Атле, увеличение надёжности. Я возьму с собой мутанта Эмонара. И если он будет делать свою работу недостаточно качественно, я лично пристрелю его. До встречи в Ангаре, губернатор. Полковник прервал связь с Нельсоном. И Немедленно вызвал офис Церу Вьють. Он приказал дежурному офицеру доставить агента Эмманура в ангар и отключился. Местные офицеры подчинялись ему лишь формально. Фактически они выполняли только те его распоряжения, что одобрял губернатор, саботируя остальные указания. Но с этим приказом справятся даже они. Джейсон ухмыльнулся. Скоро все станет на свои места. Доноры будут под его контролем, и это решит судьбу президентской гонки. Ведь кроме полковника Джейсона, других специалистов по мутантам в США не осталось. Все они традиционно проживали в штате Колорадо, так как именно там находилась штаб-квартира ЦРУ. Никто, кроме Джейсона, не знает, как управлять стадом мутантов, на что они способны и каких методик необходимо придерживаться для лучшей культивации донорского материала. Губернатор Нельсон наивно полагает, что подомнет под себя власть, а мутант Эманор станет его советником по делам выращивания донорского материала. Таким нехитрым способом Нельсон планирует нивелировать недостаток своей компетенции по проблематике мутантов. Но планам губернатора сбыться не суждено. Вместо этого будет реализована стратегия Джейсона. Замысел директора ЦРУ был прост и потому не имел шансов на провал. Окостад агрессивных мутантов сотрясает штат Юта. Грямя основной выход на поверхность, полковник использует запасную шахту подъемника. Вся аппаратура на поверхности уничтожена, но датчики системы маскировки запасной шахты не фиксируют вокруг себя движения за исключением стандартной активности насекомых. Единственной проблемой мог стать гигантский кремниевый жук, обитающий в районе запасной шахты, но приборы не регистрируют его появление вот уже несколько дней, и все должно пройти успешно. А даже если летающие монстры появятся, он не остановит полковника, потому что вылет будет производиться в два этапа. После открытия шахты в воздух поднимется примитивный беспилотник, один из нескольких, наскоро собранных техническими специалистами из того, что оказалось в наличии. Перед его стартом мутант Эманор сделает так, что беспилотник со стороны будет похож на штурмовой бомбардировщик. Раз мутант способен замаскировать зеленых беретов в дикарей, то пусть решит и проблему отвлечения внимания своих соплеменников. Фальшивый бомбардировщик покинет шахту и ляжет на курс, проходящий на расстоянии зрительного контакта от толпы мутантов. И дикари, и кремниевые жуки, неважно, кто там на поверхности, дожидается ядерного удара, бросятся за ним. В этот момент транспортный самолет спокойно совершит взлет. В случае необходимости будут запущены и остальные беспилотники, замаскированные под боевую авиацию. Главное, поднять транспортный самолет на предельную высоту и набрать скорость. После этого ему уже ничто не грозит. Джейсон отведет машину на безопасное расстояние и произведет пуск. Со стадом агрессивных мутантов будет покончено. После этого полковник доберется до ареала их обитания, выпустит в атмосферу реагент Долтона и нанесет финальные ядерные удары. Потом Джейсон ликвидирует мутанта Эманора, и в завершение операции посетит воздушное пространство бывшей Сирии. Выжившая горстка арабов укрылась в горно-рудных шахтах, но высокоточный термоядерный удар, нацеленный четко в центр инфраструктуры, расположенный в районе входа в подгорный комплекс, либо уничтожит сирийцев, либо похоронит их под тысячами тонн обвалившейся породы. Позже, когда дойдут руки, их можно будет добить химическим оружием, если престарелые ублюдки сами не вымрут к тому времени. Полковник Джейсон вернется в Юту победителем, остальное дело политтехнологов. Нельсон даже не сразу осознает, что проиграл. Он разбудит воёминг своих граждан, он уже разбудил. Начнется предвыборная кампания, в которой губернатор будет использовать все средства, чтобы очернить доброе имя Джейсона и присвоить себе его победу резкий всплеск активности, а также сохранность жизни и здоровья граждан потребует полного переливания крови всем гражданам США. На это уйдет большая часть заготовленной гемосыворотки, и вот тут-то и поднимется вопрос о дальнейшей разработке донорского материала. И страна сама придет к Джейсону Даже если Нельсон решится действовать среди мутантов самостоятельно, лишённый элементарных знаний, то полковник тайно организует ему несколько громких провалов. Сделать это будет несложно. Сторонники Нельсона не знают дикарских языков, не владеют тамошней внутриполитической ситуацией, не в курсе их предрассудков и прочих манипулятивных рычагов. Иными словами, они понятия не имеют, что делать с донорским материалом и первым делом бросится заготавливать доноров силовыми методами мутанты окажут сопротивление среди людей губернатора будут жертвы и это решит исход политического противостояния джейсону будет достаточно и одной смерти чтобы возмущенное общественное мнение вывернуло Нельсона наизнанку Погруженный в процесс планирования полковник внезапно услышал за спиной тихое рычание и обернулся вскидывая встроенный в протез бластер Его первая мысль о вторжении мутантов оказалась напрасной. По центральному коридору двигался электрокар аварийной службы, за рулем которого сидел офицер местного офиса ЦРУ. За ним расположились два других офицера, меж которыми возвышалась фигура мутанта Эмонара. Джейсон сдержал гримасу ярости. Значит, все это время в офисе Церу Юты Имелся транспорт на случай аварийной ситуации, но ему, директору ЦРУ США, страдающему от нарушения двигательных функций, даже не сказали об этом. Он был уверен, что за этим стояло прямое указание Нельсона. Таким способом губернатор лишний раз намекнул полковнику, кто здесь главный. О'кей, господин губернатор, Джейсон стерпит и это. Тем более, что терпеть осталось недолго. Офицер остановил электрокар возле полковника и подчеркнуто вежливо доложил ему по форме. Джейсон занял место рядом с водителем, и машина покатила дальше, урча колесами, прокручивающимися на засыпанном земляным крошевом напольном покрытии. Бодурвинг ангара располагался в другом конце штата Юта и был ближайшим к поверхности. Воздействие мутантов сотрясало его сейчас сильнее всего, и начать погрузочные работы не удавалось. С потолка постоянно падала облицовка, опоры погрузочной техники разъезжались, осветительные штанги срывало с креплений. Все Всё вокруг вибрировало, незакреплённые грузы неконтролируемо перемещались по полу. Система вентиляции отказала, оборванная проводка искрила и в воздухе клубилась строительная пыль. Полковник приказал агенту Эманору погасить колебания, но Дикарь не сумел сделать это полностью. Он заявил, что армия на поверхности слишком сильна, и на этом расстоянии он не в силах нейтрализовать их совместное воздействие. Пришлось ждать, пока дикари сместят область максимальной тряски и только потом производить погрузку, которая затем дважды прерывалась из-за возвращения области колебаний. К вылету удалось подготовиться только после полудня. Цистерны с реагентом Долтона и крылатые ракеты были надежно установлены в грузовых трюмах и авиационные техники дали разрешение на вылет. Начинайте открытие запасной шахты, приказал Джейсон, усевшись в пилотской кабине за пульт оператора систем вооружения. Агент э Монор, изготовить прикрытие без пилотника. Жду вас на борту. Мутант забормотал, шевеля руками, и небольшой беспилотник начал принимать очертания штурмового бомбардировщика. Полковник наблюдал за этой картиной, не скрывая омерзения. Какой-то вонючий, уродливый мутант может вызвать изменение волновой структуры света усилием своего уродливого, мутировавшего мозга. А он, один из лучших представителей величайшего народа, на это не способен. Эволюция явно допустила фатальную несправедливость. Но полковник Джейсон сейчас исправит ее ошибку. Вскоре на месте беспилотника стоял бомбардировщик, с виду не отличающийся от настоящего, и полковник дал операторам дистанционного управления команду на вылет. Беспилотник подняли в ствол входной шахты, и он начал подъем вверх. Перекрывающие шахту переборки распахивались перед ним одна за другой и уже не закрывались, ожидая вылета транспортного самолета. Наконец, фальшивый бомбардировщик оказался на поверхности, и экраны телеметрии ожили, передавая картинку с его камер. Первое, что увидел полковник, была стая агрессивных мутантов, замерших в на вершине одного из каменистых холмов. Джейсон победно усмехнулся. Он не ошибся, планируя операцию. Сейчас мутанты заметят беспилотник и бросятся за ним, несмотря на то, что не умеют летать. А, оператором увести в реманку», — скомандовал Джейсон. Агент э, Монор, ко мне немедленно. Мутант подчинился, спешно запрыгивая в самолет, и полковник приказал пилотам начать вертикальный взлет. Люки захлопнулись, и машина медленно поплыла вверх. На экранах системы телеметрии фальшивый бомбардировщик летел над руинами Salt Lake City. И часть дикарей действительно преследовала его верхомно громадных хищных рептилиях. Примитивные идиоты. Джейсон презрительно усмехнулся, как вдруг изображение с камер сменилось помехами. "Ты можно", зашипел в наушниках голос оператора дрона. "Охотнику, что ж". Тем Не закрывать шахту. Миссия продолжается. Пилоты, полный ход. Агент Монор, составьте вторую приманку. Кто-нибудь пристегните его, чтобы не выпал. при открытии Трюма. Один из пилотов метнулся следом за Эванором в трюм и надел на мутанта страховочный пояс, соединенный прочным тросом с катушкой барабана натяжения. Эванор спешно камуфлировал запасной беспилотник, установленный в трюме перед грузовым люком, и полковник приказал пилотам открыть его. "Это опасно", возразил летчик. "Мы ещё не покинули шахту. Мы рискуем столкнуться с дроном". Поднимайте его быстрее. Пусть следующий разряд получит дрон, а не мы. Или вы хотите Покупить Самолет вместе с шестью ядерными зарядами? Пилот заткнулся и сосредоточился на управлении. Люк распахнулся, И закомуфлированный на 80% беспилотник покинул триум, едва не врезавшись в стену шахты. Он чиркнул по стене крылом, но удержался в воздухе и на максимальной скорости взлетел к поверхности. На этот раз операторы направили его в облет стаи мутантов, и дрон просуществовал немного дольше. Транспортный самолет как раз поравнялся с поверхностью, когда дикари уничтожили беспилотник. Бортовые камеры летающего грузовика включились, И Джейсон успел увидеть кривую дугу электрического заряда, соединившую дрон и одного из преследующих его мутантов. Беспилотник взорвался и развалился на части. Табун мутантов взревел от восторга и принялся оставить своих рептилий на дыбы. Сразу несколько дикарей заметили выходящий из шахты самолет, и табун бросился к нему. Полковник Джейсон развернул в их сторону под подфюзеляжную турель и открыл огонь из спаренных автоматических пушек. Длинные трассы очередей с пароль рос сафируин, поднимая в воздух столбы пыли и крошева, в облаках которых было видно, как сверхпрочные сердечники снарядов из обеднённого урана рикошетят от примитивных доспехов. Набирайте в высоту, сэнтльмены. Джейсон лениво откинулся на спинку операторского кресла. «Диспетчерская, мы вышли. Закрывайте шахту. Транспортный самолет запустил ходовые двигатели и сорвался с места, переходя из вертикального полета в горизонтальный. Полковник подумал, что впервые рад перегрузкам, мешающим дышать его слабым легким. Вскоре он отпразднует свой триумф. Самолет стремительно набирал высоту, уходя в сторону открытого океана, и Джейсон удовлетворенно закрыл глаза, обдумывая финальную часть операции. Ракеты он выпустит не сразу. Удар будет нанесен из расчетной точки таким образом, чтобы все боеголовки достигли своих целей одновременно. Даже если супербиопсионик попытается остановить его, он не сможет оказаться одновременно в пяти разных местах. Внезапно пульт управления вывел предупреждающий сигнал, и в наушниках зазвучал голос пилота. Сэр, я я за так, аш Кэлвоз возвещая: "Я сидича, офицер Файс за. в этой лиге. Что там? Эй, Сохраняйте спокойствие и сделайте своё дело. Капитан." Невозмутимо произнёс Джейсон, расстёгивая ремни безопасности все. остальные за мной. Он нечто жжёт. Он пытается сорвать нас. Он с войной агент. Это предательство!» Он поднялся с кресла, взял бластерную изготовку и направился к люку в трюм. Пришло время избавиться от агента Эманора. Что этот мерзкий мутант передавал и кому, полковника не интересовало. Это его миссия, он никому не позволит себя остановить. Джейсон подал знак одному из трех пилотов, ощетинившихся бластерами возле люка в трюм, и летчик нажал на рычаг. Створы распахнулись, и полковник первым ворвался внутрь. Мутант стоял посреди трюма и что-то шептал, генерируя физические поля. Вейн выпустил в него из бластера длинную очередь, и воздух вокруг Эмона Нора вспыхнул призрачный завес, поглощая заряды. Дикарь подготовился заранее. Кухмыльнулся полковник, не прекращая ведение огня. Значит, предательство было спланировано очень хорошо. Посмотрим, что теперь скажет губернатор Нельсон. В Следующую секунду в триумф вбежали летчики, и вокруг зашипели очереди. Защита мутанта не выдержала, но ему все же удалось дошептать свою бубнилку. Возле него вспыхнуло свечение телепортации, и в этот момент один из плазменных зарядов достал уродливого дикаря. Требё оно рассверкнуло, прызнуло рваными ошметками, и мутант упал на пол, оставляя за собой кровавый след. Он взмахнул рукой, и внезапно трюм оказался заполнен удушливым, непрозрачным дымом. «Прекратить огонь!" приказал полковник. «Энергощиты на полную мощность! Он не должен повредить цистерны! Найти его и убить!" Он бросился искать дикаря на ощупь. В дыму сверхнула вспышка Ив Джейсону ударил с пуста кодня. Генератор защитных полей удержал удар, но пол вокруг вспыхнул, и система пожаротушения взвыла тревожным сигналом. Активировалось противопожарное орошение, заработали насосы отвода продуктов горения. Огонь погас, и вскоре трюм очистился от дыма. Дикаря нигде не было. Видимо, успел доползти до своего телепортатора. Его нигде нет, сэр, доложил один из летчиков. Ему отжала Шучи. Неважно, усмехнулся полковник. Это его не спасет! Никого из них уже ничего не спасет! Передайте в штат Юта о предательстве мутанта и продолжайте полёт. Корпус самолета» не повреждён? перед или нам установили усиленную защиту. Хорошо. All right, Д -д -д -д давайте продолжим. Он вернулся за пульт оператора оружейных систем и обнаружил на нем тревожный сигнал. Полковник немедленно приказал компьютеру вывести полный отчет и замер Багрове от ярости. Система управления крылатыми ракетами сообщала о выходе из строя блоков наведения боеголовок. Этот проклятый господом мутант сумел сжечь управляющие цепи электроники. Джейсон взвыл от неописуемой злобы и заорал: "Связь со штатом Юта! Немедленно!" Он резко От его вопле пилоты вздрогнули и сжались в креслах. Через несколько секунд связь была установлена, и полковник закричал в микрофон, брызжу слюной от бешенства. Из-за всплеска эмоций его дефект речи усилился, и Джейсону с трудом удавалось произносить слова. "Это полковник Джейсон. Слушайте меня внимательно. Мутант Монор совершил саботаж нашей миссии. Он уничтожил систему наведения крылатых ракет и скрылся Приказываю при обнаружении мутанта убить на месте Ищите его под дном аварийного телепортатора. Больше ему некуда деться. Губернатора Нельсона арестовать по по, по, по подозрению в пособничестве врагам США. Неподчинение приказу является армей изменой Америки выполнять наша миссия будет продолжена я вручную на виду ракеты отбой полковник разорвал связь и рявкнул на перепуганных пилотов самый полный ход Максимальная скорость. Курс верту. Точко. Он ткнул в электронный картографический планшет, указывая в самый центр ареала обитания зеленых мутантов, и ввел в систему наведения крылатых ракет команду о переходе на ручное управление. После этого полковник извлек из бронированного подсумка скафандра личный компьютер, вытащил из гнезда пульта системы наведения управляющий чип и воткнул его в свое устройство. Дальнейший полет он провел молча, не сводя глаз с монитора, на котором высвечивались сигналы о готовности к пускам прямой наводкой. Сэр, через 20 секунд будем в указанной точке, сэр. Решился потревожить его первый пилот. Приготовиться к пуску, приказал полковник, поднимаясь из кресла. Он подошел к монитору обзорного экрана и вывел на него изображение с камер развернутых вниз по курсу движения. Первый подрыв на высоте 3000 ярдов от поверхности! Пуск!» Джейсон ткнул пальцем сенсор на экран и увидел на мониторе системы обзора, как от подвески отделяется крылатая ракета. Снаряд запустил двигатели и ринулся по диагонали вниз. Внезапно монитор подернулся рябью, и пилот воскликнул: "Бэшка!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 Я получаю сигнал от автоматической системы штата ЮТА! Искусственный интеллект start to predict your Сигнал автоматический. Устанавливаю связь диспетчерской. Нет оттуда. Попробуй ещё раз. Надо выяснить, что там происходит. Вызывай их. Диспетчер, диспетчер. Это я, Шубыгуджан, на приём. Пуск выключил Джейсон давя на сенсорный экран. Вторая крылатая ракета ушла к цели, и полковник уставился на монитор, не слыша криков второго пилота. Н нет взрыва. Это не взрыво. Нет взрыва. Мы мы, может, ракеты не исправны? Шкнал провал! Шкнал нет. <ракету> Связь ючик потеряна. Разворачивайтесь, капитан. Сдержитесь сбрасываете скорость до минимально возможной и берите курс на точку, в которой была зафиксирована вспышка помех. Ну, ну, полковник, сэр, сер, я я, я я отвечаю. Немедленно заорал Джейсон, направляя на него бластер. Выполнять. Летчики затихли коссей на него полными ужаса глазами, и самолёт выполнил разворот. Дайте из изображения с поверхности в указанной точке", приказал полковник. Самолет пошел на снижение, пробивая облачный фронт, и мощные камеры принялись приближать картинку. Но Джейсон уже знал, что увидит. Посреди степи стоял мутант в черных доспехах и неотрывно смотрел в небо, прямо в глаза Джейсону. Его жёсткий, словно гамма-излучение взгляд обжег полковника. И Джейсон тихо зашипел от всепоглощающей ненависти. Он глядел на мутанта и точно знал, что дикарь, растоптавший дело всей его жизни, видит его сейчас без всяких камер и оборудования так же хорошо, как он сам. Но бой еще не закончен. Не закончен ты и твои уродливые твари надолго запомните полковника Джейсона. Полковник не глядя, безошибочно ткнул в сенсор, и цистерны с реагентом Долтана отделились от самолета. Мутант в черных доспехах коротко шевельнул рукой, и где-то далеко внизу, посреди неба вспыхнули пятна телепортов, дожидающиеся падения цистерн. Джейсону не требовалось телеметрии, чтобы понять, что телепорты «Ведут в Юту, в то, что осталось от Юты, только что принявшей две крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Полковник засмеялся безумным, шипящим смехом. Не так просто, мутант. Его смех загремел в кабине, заставляя пилотов панически сжаться. Не так просто. Командир Джейсон смерил взглядом приближающиеся к пятнам телепортов цистерны и вновь взглянул в глаза мутанту. В следующую секунду он вдавил палец в сенсор мгновенного подрыва боеголовок, и мир исчез во вспышке ядерного огня. Далеко внизу, в сердце бескрайних просторов Руга-Дара, посреди осенней степи из угольной черноты портала Выбежала прекрасная девушка с огромным водопадом сиреневых волос, сияющих переливами целительных энергий. Следом за ней выскочили могучие клыкастые гиганты, закованные в зачарованную броню и сжимающие в мощных руках огромные боевые топоры. За ними спешили человеческие волшебники, искусные и грозные в битвах И потому облаченные в зеленые мантии, расшитые под узоры листвы и трав. И все они замерли, воззрившие в небесную высь. Там, высоко в облачной бесконечности, застыл громадный, сияющий бешенством первородного пламени шар из палинских размеров. Его черная поверхность была призрачно прозрачной, и если бы не чернильная ее чернота, Свет бурлящего внутри огненного океана затмевал бы солнце и выжигал глаза всякому существу, осмелевшему поднять на него свой взор. Но эфемерно подрагивающая черная поверхность, кипящая стиснутым внутри огнем, поработила занимающее полнеба пламя, надежно отгородив от него все живое. Невиданная мощь, пришедших в безумную ярость первичных энергий, Иступленно билась в призрачные стены подрагивающего узилища, но вырваться на свободу была не в силах. Всепожирающий огонь. Тихо выдохнул маг в расшитой лазурным узором мантии. Некроманты обрушили на Ругадар свое самое безжалостное заклятие. Но мы все еще живы, так же тихо произнес огромный орк. Все пожирающий огонь не движется. Сущность черного рыцаря сковала его с собой. Это невозможно. Тррк. Девушка с сиреневыми волосами бросилась к лежащему на степной траве человеку, облаченному в черные доспехи оркского шамана. Возлюбленный мой, отзовись. Она побежала к неподвижному шаману и склонилась над ним, шепча заклинания. Этом с ней вспыхнул белый шарик око целителя, и мгновенно разросся в сферу из чистого теплого света, поглощая девушку. Биение жизни полыхнуло белизной, словно разгораясь, и несколько мгновений сияло, испуская волны ласковой теплоты. Внезапно оно погасло, оставляя после себя красавицу, беззвучно рыдающую на груди бездыханного шамана. плечи ее сотрясались от безудержного плача. Но лишь голоса испуганных птиц, кружащих в небе, нарушали воцарившуюся тишину. Каждое каждом из портала появлялись новые воины орков и волшебники людей, и количество неподвижно взирающих на застывшее в небесах воплощение смерти росло. Но смерть яростно вгрызающаяся в эфемерную черноту не могла преодолеть невесомый барьер. И всепожирающий огонь бесновался от этого востократ яростни. Огромный оркский исполин приблизился к лежащему шаману и опустился перед ним на колено. Он взглянул на спокойное лицо брата и негромко спросил рыдающую девушку: "Огненный смерч, погиб? Он будто спит утомленный сражением?" "Нет. Девушка с сиреневыми волосами села подле своего супруга и отерла слезы, бегущие из глаз нескончаемой чередой. Его сущность покинула тело, дабы заточить в себе всепожирающий огонь подобно узилищу. Там, посреди пластов первичных энергий, слагающих из себя мироздание, идет великая битва. Он одержал верх. Почему ты рыдаешь? Победить всепожирающий огонь можно лишь одним способом. Его мощь и ярость нужно поглотить полностью. На это уйдут многие сотни лет, я ничем не могу помочь ему в этой битве, и не может никто. Но я буду оберегать его покой здесь, сколько хватит сил. Его тело не должно погибнуть. Я напитаю его целительными потоками, они будут вечно струиться вокруг него. Но тут он беззащитен. Если бы я могла отнести его в башню Верховного мага Редонии, Но тело нельзя уносить далее сотни шагов. Мы Выстроим башню прямо здесь, на этом самом месте. Однажды творец мечтал о башне посреди Рогадара, и благородные орки возведут ее. Он вскочил на ноги. Защитники Рогадара положат свой цитадель. Ибо не мы, не наши потомки никогда не забудем совершенного им подвига. Башня взметнется вось на 100 шагов. И будет подобно, как ёх угрожать угрожает остывшей хватке огненного смерча смерти. Клыкастый исполин воздел в небесах Рардар и прокричал: "Вечная слава родине! Вечная слава прошерам! Вечная слава героям!" Подобным раскатом грома рык сотен могучих бойцов сотряса затихшую степь. За многие тысячи долгих перебегов от глубоко в недрах пропитанного незримой смертью мертвого материка в стальном чреве бездушного демона, имеющего сотни душ, стоял на коленях истекающий кровью синий маг. Раны в его груди и боку, наскоро залеченные целительными заклятиями, вновь начали кровоточить. От струйки текли из ушей, и, ноздрей, и волшебник упирался в стальной пол руками, дабы не потерять сознание навсегда. Удар демона был страшен, и на сражение с ним ушли последние остатки сил. Маг не чувствовал ни ног, ни рук, и не мог даже поднять голову. Заклятие некромантов, от которых он отбивался в зале портала, изранили его тело. Но более источила волшебника неосязаемое гниль некроза. С каждым днем она вгрызалась в его кровь все глубже, и целительные чары не могли совладать с древней некромантией. Он сумел отбиться от некромосов, но избежать медленной смерти не в его силах. Что ж, он умрёт со спокойной душой. Потомок Потом окхоругала исполнила бед передаваемые от отца к сыну в течение 300 лет. Хоругал, отмщён, эльфы разгромлены, низложены и теперь ничтожны. Воздаяние свершилось. И честь синего мага чиста, ибо он вернул долг новому черному рыцарю, сохранившему ему жизнь. Он предупредил черного шамана о коварном замысле некромантов и помог, чем смог. Похоже, это стоило ему жизнь. Но смерть в бою у потомков славного Хоругала давно уже стала доброй традицией. И не каждый может похвастать тем, что прежде чем уйти к предкам, сразил демона. Синемак с трудом растянул окровавленные губы в подобие усмешки. Черному шаману не откажешь в изобретательности. Он зажег порталы на пути летающих узилищ всепожирающего огня и направил мчащуюся на железных крыльях смерть прямо в залу портала подземного города некромантов. Некромосы убили сами себя. Синий маг ожидал чего-то подобного, ибо черный рыцарь суть воплощения смерти. Она умеет быть изобретательной. Жаль, что ему так и не удалось узреть неистовство. Мальчишкой он часто видел его во сне. Но зато он успел ощутить буйство всепожирающего огня во всей красе. Но едва не пожрало его вместе с своими некросами, осаждавшими волшебника в секретной зале портала. Он спасся благодаря интуиции. Почувствовав открытие портала черного рыцаря израненный синий маг зажег арку тайные залы и вполз в ее свечение. Арка привела его туда, куда прокладывала путь в последний раз. И он оказался в очреве демона. Это была эпическая схватка, жаль никто не видел. Если рассказать, так не поверят же. Впрочем, рассказывать некому, Если только повелеть демону поведать о своем поражении другим демонам, В главе синего мага немедленно раздался молчаливый голос порабощенного демона, сообщивший о невозможности исполнения воли хозяина, ибо иных демонов тут нет. Закончив сей доклад, демон поинтересовался, будут ли у хозяина другие желания. Ис... «Исцели меня", демон ответил, что полностью исцелить хозяина не может. Однако, желает предложить ему замену разрушенной некромантии крови на новую. Так всегда поступали его прежние хозяева. Для этого придется предпринять некоторые приготовления, а пока он может погрузить хозяина в морозный сон, дабы разрушения в его теле не увеличивались. Волшебник вновь усмехнулся. Хуже, чем сейчас, ему уже не будет. Поступай, как обещал. Спустя минуту в чрево демона явился стальной голем с самодвижущимися носилками. Голем уложил нового повелителя на узкое ложе носилок, и те покатили куда-то по темным стальным пещерам. Зрение уже не подчинялось магу, и он не видел, куда его везут. Последним, что он сумел почувствовать, был укус жалящего насекомого, впивающегося ему в вену и навалившийся отовсюду ледяной холод. Проснулся Синий Макни неожиданно быстро. Почувствовав себя на удивление бодро, он призвал демона и вопросил, что произошло. Демон послушно явился и ответил, что хозяину было произведено полное переливание крови, однако некромантия повсюду, и потому новая кровь тоже медленно разрушается под ее воздействием. И потому сию процедуру необходимо время от времени повторять. Зато при соблюдении сего условия жить хозяин может бесконечно долго. Волшебник негромко хихикнул, поздравляя себя с превращением в истинного некроманта, и велел демону извлечь себя из целительного пенала, в коем он находился. Демон подчинился, и чародей поднялся на ноги, осматриваясь. Помещение, в котором он находился, было заполнено сложными артефактами некромосов и уставлено ложами явно медицинского назначения. Чем-то все это напоминало ему его прозекторскую в своей башне, только гораздо более просторную. В шутке радио он даже поинтересовался у демона, имеется ли тут скальпель. На что демон немедленно представил ему целую коллекцию всевозможных хирургических инструментов, от самых простых скальпелей до невероятно волшебных артефактов, делающих разрез тончайшим лучом света, не оставляющим после себя кровотечением. Синий мак восхитился, похвалив демона за предусмотрительность, и посетовал на то, что в его чреве не то, что ненаком провести операцию, не с кем даже побеседовать на научные темы. На что демон ответил, что собеседники есть, но они погружены в ледяной сон по велению прежних хозяев. Чародей потребовал объяснений, и демон услужливо развернул во множестве волшебных окон полную картину своего чрева. Несколько мгновений Эманур молча взирал на пять тысяч детей Неакроса, застывших в ледяном сне, после чего расплылся в улыбке и изрек. — изрёк: же! как у дачника я сюда заглянул".